Глава 7 Управление мужчиной. Хорошая женщина плохого мужчину сделает ханом. Казахская пословица. Часть 7.1. Взаимодействие человеческой самки с разными самцами. С точки зрения биологии, если вас что-нибудь кусает, то оно, скорее всего, женского пола. Скотт Круз. Итак, биологическая роль человеческой самки заключается в поиске генетически перспективного самца-осеменителя. Продолжение его генетической линии и управление самцом-снабженцем для обеспечения себя и потомства от самца-осеменителя. В общем случае, самец-осеменитель и самец-снабженец – это совсем не обязательно один и тот же самец. Но в любом случае, самка должна обладать врожденной способностью управления самцами для того, чтобы заставить их снабжать себя и детенышей. И, разумеется, обладает. В этой главе мы разберем основные приемы, которые она использует для управления. Рассмотрим наиболее простой случай – взаимодействие самки с низкоранговым самцом. Для управления слабым мужчиной подкаблучником доминирующая женщина использует стандартные методы прямого подчинения. Приказ, побои, настоящее время шантаж разводом, отъемом детей и имущества – вот основные разновидности насилия, которые применяет сильная жена при управлении своим забитым мужем, что всемерно поощряется матриархальными законодательством и моралью. При взаимодействии с высокоранговым, а особенно с высокопримативным высокоранговым мужчиной с включенным инстинктом вожака, у женщины есть только два инструмента влияния на него – прямая просьба и жалоба. Инстинкт вожака надежно защищает высокорангового мужчину от какого-то небылоуправления. Управление – это его функция, его предназначение в естественной среде обитания, в том числе и женщинами стада и племени. Поэтому инстинкт вожака дает иммунитет мужчине против женских методов управления. В то же время женщины таким иммунитетом не обладают, поэтому обычно женщина не осуществляет свою функцию управления вожаком. Так как просто не в состоянии это делать, дело ограничивается мелкими мягкими провокациями. Впрочем, в современном обществе ранг мужчин снижен, и инстинкт вожака включен лишь у немногих. Гораздо интереснее набор приемов, применяемых человеческой самкой при взаимодействии со среднеранговыми самцами. Приказывать или применять силу против среднеранговых, достаточно сильных и активных самцов, чревато. Поэтому методы управления ими не такие прямолинейные, как методы управления низкоранговыми. В то же время эти самцы одновременно и добычливы и не обладают иммунитетом против управления. Следовательно, именно среднеранговых рациональнее всего использовать для прокорма женщин и их потомства. Поэтому инстинкт самки настроен на непрямое управление именно этой категорией самцов. Непрямое управление называется манипулированием. Легко убедиться, что при общении с мужчиной или с женщиной, изменяющей мужчину, речь женщины состоит преимущественно из манипулятивных приемов и из конструкций, предшествующих их применению. Наиболее известны следующие бытовые манипулятивные методы, которые женщины используют для управления мужчинами. Мифы, ложь, подтасовка фактов, двойной стандарт, женская логика, демагогия, эмоциональное накручивание, истерика, создание комплекса вины. Создание комплекса неполноценности, несоответствия образу настоящего мужчины, провокации, манипулятивные игры, сексуальный шантаж, эмоциональный террор, изматывающий психологический прессинг – пиление. По сути, все это методы эмоционально-психологического насилия. Рассмотрим кратко каждый из этих методов. Часть 7.2. Мифы. Самая неотразимая женская косметика – это пудра для мужских мозгов. Шутка. Если вы хотите научиться кем-то из подваль управлять, то первым делом вам нужно сбить жертву с толку – то есть заменить адекватное восприятие действительности мифическим или восприятием. Например, коммунисты, чтобы эффективно управлять населением СССР, придумывали систему мифов о том, что социалистическая экономика самая эффективная, люди самые счастливые, политическая система самая справедливая, а коммунисты самые честные. И это успешно работало. Многие люди, которым это внушали, искренне верили в систему коммунистических мифов. Женщины действуют точно так же, опираясь на биологические особенности восприятия их мужчинами. Воздействие на мужской половой инстинкт. Естественным инструментом отключения у мужчин адекватности восприятия женщин является женская красота. Это легко показать на следующем примере. Представьте себе, что перед вами красивая стройная девушка. Она капризничает и выделывается, обольстительно хлопая ресницами и строя вам глазки. Очень мило, у девушки есть шарм и изюминка, подумаете вы. А теперь представьте себе, что перед вами уродливая старуха, капризничает и выделывается, обольстительно хлопая ресницами и строя вам глазки. Бррр, какой кошмар, ну и дура, ваша реакция будет уже совершенно другой. Теперь проанализируем эксперимент. Не изменилось ничего, кроме единственного параметра – красоты. Однако в первом случае ваша реакция неадекватна, в другом – адекватно. Отсюда вывод – красота есть не иное, как средство отключения адекватности восприятия объекта. Средство замаскировать цели и методы, которыми оперирует женщина при управлении мужчиной. Кстати, здесь же кроется причина некоторых особенностей женского восприятия – женщина больше ориентирована на форму, чем на содержание. Отвлечь формы и замаскировать содержание – основа женских методов управления. Однако не все женщины красивы а это значит, что у мужчины далеко не всегда мозги отключаются естественным образом. Поэтому женщинам необходима дополнительная система искусственного отключения у мужчин адекватности восприятия женщин из женских поступков. Для этого женщины и внедряют в голову мужчин мифы, облегчающие управление. В итоге женщины окружили себя такой завесой иллюзий и сказок, что фильм «Матрица» просто отдыхает. Вот некоторые из них. Миф «Женщина добрая». Миф успешно усыпляет бдительность мужчин и позволяет женщинам легко втираться к ним в доверие. Однако достаточно открыть уголовные хроники, чтобы убедиться в том, что женщины гораздо более склонны долго, изощренно и практически немотивированно пытать свои жертвы. Они больше склонны к агрессии. А в женских тюрьмах и чисто женских коллективах отношения гораздо жестче, чем мужских. Обычно за женскую доброту принимают материнскую заботу о детях, сексуальные ласки или подстройку психики, которую проводит женщина перед инверсией доминирования. что и служит для поддержки такого удобного мифа. Удобство этого мифа для женщин в том, что мужчина теряет бдительность и не видит опасности, не верит в ее существование, пока не столкнется с последствиями напрямую, и даже после этого не может поверить. Связано это с тем, что он ассоциирует женщин с матерью, которая заботилась о нем в детстве. Женщины сюсюкались с ним, когда он был ребенком, и он думает, что так будет всегда. К тому же, половой инстинкт отключает адекватности и заставляет мужчину идеализировать женщин. Миф в женщине должна быть загадка. Миф служит для того, чтобы замаскировать цели и методы женщины при управлении мужчиной. Вот такая загадочная она, непредсказуемая, такой она и должна быть. И нечего мужчинам думать о мотивах и логике поступков женщин. Нужно просто любить женщин и выполнять их прихоти. Удобно, не правда ли? Я бы тоже был не против, если бы кто-нибудь бесплатно и не раздумывая выполнял мои прихоти. Дело в том, что мужчина охотник. Он наблюдает за внешним миром и изучает его закономерности. Закономерности погоды, поведения дичи и хищников. И мыслит схемами понимания, которые сформировал его мозг, исходя из результатов наблюдений. Так устроено его мышление. Женщина иная. Она приспособленка, движимая игрой животных инстинктов, то есть эмоций и желаний. В этой игре логика видна только вожаку, в инстинкте которого прослеживаются некоторые аналоги. Поэтому для большинства мужчин поведение женщины действительно может быть непредсказуемо и загадочно, пока эти мужчины не прочли данную книгу, разумеется. А так как эта непредсказуемость выгодно женщинам, то они тщательнейшим образом ее поддерживают и возводят в ранг непреложной истины. Миф – женщина слабая, а мужчина сильный. Миф очень удобен для того, чтобы использовать мужчин на опасных и тяжелых работах. Вы сильные, вот вы и работаете, а мы слабые, что с нас взять? Очень практично. Однако, как ни странно, этот миф нисколько не мешает женщинам ни бить мужчин, ни отнимать у них добычу, ни теснить мужчин в современном обществе, ни побеждать в войне полов. Но самое интересное, что мужчины все равно продолжают в этот миф верить. Связано это с древними инстинктивными установками, сформированными во времена стада, когда принципиальные значения имела именно физическая сила. На самом деле, по совокупности параметров, оба пола стоят друг друга. Миф о верности и скромности женщин и блудливости мужчин. Очень забавный миф. Самое забавное, что мужчины в него верят и чувствуют себя виноватыми. Но зададим себе простейший вопрос. Интересно, а с кем мужчины изменяют женщинам? С другими мужчинами что ли? Ответ очевиден. На каждую измену мужчины приходится измена женщины. Миф служит для создания у мужчин комплекса вины и маскировки женских измен. Миф о сложности и трудности домашней работы. Миф служит для того, чтобы монополизировать женщины именно этот легкий вид работы и набить себе цену а мужчину направить на более тяжелую, опасную и ответственную. Я, автор, мужчина с 20-летним холостяцким стажем, десятилетним стажем супружеской жизни, опытом работы в сельском хозяйстве, промышленности и инженерном бизнесе и огромным стажем походной жизни, в том числе в тайге без удобств. И я ответственно заявляю, что любая домашняя работа, даже вообще без благ цивилизации, на порядке проще и легче зарабатывания денег не говоря уже о том, что в современном мире домашняя работа сводится к нажатию нескольких кнопок на стиральной и посудомоечной машинах, и работой считаться не может вообще. И если домохозяйка говорит, что она устала в городской квартире, то она устала от безделья, если у нее меньше четырех детей, разумеется. Миф «Женщина мудрая». Этот миф оставим читателю для самостоятельного разбора в качестве домашнего задания. Миф – Женщина любит детей больше, чем мужчина. Миф создан для того, чтобы, выпить и функцию материнства, набить цену себе и своим прямым обязанностям. На самом деле, женщина гораздо больше любит себя, а детей рожает для удовлетворения собственного инстинкта размножения. Либо рассматривает детей в качестве личного, страхового и пенсионного фонда для обеспечения себя в старости. Тогда она может воспитать ребенка так, чтобы он впоследствии не смог создать свою семью, Женщина также может рассматривать ребенка как инструмент для отъема ресурсов у мужчины и родить только с этой целью. Когда же дети женщине невыгодны, женщины легко приносит их в жертву из чисто материальных соображений. В настоящее время делает аборт, а до массового распространения абортов убивая новорожденных. Например, Лев Николаевич Толстой писал в воскресенье. Незамужняя женщина рожала каждый год и, как это обычно делается по деревням, ребенка крестили и потом мать не кормила нежеланно появившегося, ненужного и мешавшего работе ребенка, и он скоро умирал от голода. На женское чадолюбие влияет также и то, от какого именно мужчины был рожден ребенок. Если это ребенок от любимого мужчины, племенного осеменителя, то его любят, если от мужа снабженца, то извините. Специфику женской любви к сыну мы разобрали также в разделе «Предательство матери». Мифы о святости любви, материнства женщины и тому подобное – это попросту табу, маскировочная сеть, дымовая завеса. Этих тем касаться нельзя, потому что нельзя и все тут. Руки прочь, холоп от хозяйских привилегий, и даже не гляди в эту сторону. Пшел вон за добычей. Миф о том, что мужчина примитивнее женщины. Мне всегда казалось странным, что когда женщины пытаются судить о мужчинах, в частности, об их внутреннем эмоциональном устройстве, получается такой примитив. Бездушные, похотливые скоты и тому подобные схемы. С одной стороны, разумеется, их статистика базируется на ограниченном опыте общения с атакующей их категорией низкоранговых, высокопримативных, сексуально озабоченных мужчин, перебирающих максимальное количество женщин для увеличения вероятности хоть какого-то спаривания. Но с другой стороны, очень удобно считать существо, которое потребляешь низшим. Тогда, насколько по-свински с ним не обращайся, совесть не угрызает. Женщина, очень хорошо чувствуя нюансы отношений, немало не заботится, делает ли она больно мужчине своим поведением. Он в ее представлении толстокош и примитивен, а его эмоции служат лишь для того, чтобы, играя на них, легко им управлять. Точно так же, например, относится мясник к корове, который перерезает горло. Он не думает, больно ли ей, переживает ли она, так как не считает ее равным себе, то есть достойным сочувствия существом. Он думает лишь о том, сколько он выручит за мясо. Одна знакомая была очень удивлена, когда я объяснил ей, что у мужчины есть чувство собственного достоинства, и он глубоко переживает и мучается, когда женщина его унижает. По-моему, она мне не поверила. Утилитарный подход к мужчине не предполагает глубокого его изучения. Это как женщина с автомобилем. Автомобиль состоит из руля для руления, педали для скорости, зеркала заднего вида для проверки макияжа и дверцы для выхода. В дырку заливается бензин, карбюратор от радиатора женщина не отличит. Все. Аналогично мужчина состоит из мозгов для руления, рук для переноски тяжести и вкручивания лампочки члена для руления и доставления удовольствия женщине и бумажника для оплаты ее хотелок. В дырку засыпаются макароны и заливается пиво. Все. Если какие детали внутреннего мира мужчины и интересуют женщину, то только для того, чтобы использовать их при управлении. Кроме того, женщина просто избалована своим привилегированным положением. Если у мужчины хватает времени и ресурсов только для удовлетворения своих основных потребностей, то женщина занимается смакованием разнообразных удовольствий. И разумеется, тот, кто распробовал устриц, будет свысока смотреть на того, кто не едал ничего, кроме вареной картошки. И так далее, и тому подобное. Мифы с женщинами формируются легко и непринужденно. Простые бытовые мифы мы рассматривать не будем, а просто назовем их термином «систематическая вранье и подтасовка фактов», присущие женщинам, и перейдем к следующей группе женских методов управления мужчинами. «На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним что хочешь». Улата Куджава. К сожалению, в роли дураков пока выступают именно мужчины. Часть 7.3. Двойной стандарт. Желание женщины – закон, а желание мужчины – статья Уголовного кодекса юридическая шутка. В любом обществе и во все времена существовал двойной стандарт в отношении к полам, который с детства воспитывается и воспринимается как должное. Женщинам уступают, отдают добычу, ухаживают, оберегают, заботятся и тому подобное, а мужчин посылают умирать на войну. Однако в сбалансированных социумах это скомпенсировано некоторыми преимуществами мужчин например, преимущественным распоряжением собственностью или правом заниматься общественной деятельностью. В современном же разбалансированном мире и мужчина лишён своих преимуществ, и одновременно женщина сохранила и приумножила свои льготы. Поэтому сочетание традиционного двойного стандарта, отношения к полам и равноправия привело к сильнейшей дискриминации мужчин. На бытовом уровне женщины используют эту ситуацию как метод управления, Например, когда нужно зарабатывать много денег, то это должен делать мужчина, потому что так веками сложилось. На то он и мужчина, сильный пол. А когда нужно делать работу по дому, то мужчина должен помогать женщине, так как у нас теперь равноправие. В результате на мужчину ложится двойная нагрузка, а женщина получает возможность на нем паразитировать. Вот как описывает современную версию двойного стандарта одна женщина. Здоровско быть женщиной. Общество оставляет за тобой право быть разной, слабый и сильный умный и глупой, носить и мужскую, и женскую одежду и так далее. Всему найдется оправдание, во всем будут искать прелесть. В отличие от бедных мужчин, которым заданы четкие рамки жизненных проявлений. Шаг в сторону – приговор, не мужик. Лилия. А вот как это же самое описывает мужчина, осознавший свое дискриминированное положение. Все говорят, девушек нельзя обижать. Подразумевается, а мальчиков можно. Мало того, подразумевается, что даже нужно. Все говорят девушкам, надо уступать. Подразумевается, а мальчикам не надо, их надо в пень посылать. Все говорят девушкам, надо говорить комплименты, девушек надо хвалить. И, как само собой разумеется, а мальчиков надо обзывать и унижать. Я с детского сада не понимал, почему? Почему? Почему, если ты мальчик, то тебя не должны хвалить, тебе не должны уступать? Ты должен всем делиться. Почему, если ты не то что ударишь, а даже дашь сдачу девочке, то ты последняя сволочь? А если она тебя ударит, то ты должен молчать, ведь ты же мужчина. Да, мало того, ты еще должен ее защищать, если она сама выпендривается на других мальчиков. Почему так? Почему, если ты девочка, то тебе все только хорошее и приятное, а если мальчик, то только плохое и неприятное? Тогда я не понимал, из-за чего. Я видел их на горшках в садике и думал, надо же, не повезло некоторым. Наверное, у них такая операция была, что письки им отрезали. Меня приучили не смеяться над инвалидностью, и я не задавал вопросов, почему. Хотя недоумевал про себя, почему так много детей ходят с отрезанными письками. И мне было не по себе от этого. Не знал я тогда, что инвалидами-то в этой жизни являются как раз обладатели длинных писек. Но уже тогда горечь и обида поселились в моей душе. За то, что девочек положено любить, а меня не положено, ведь я мальчик. За то, что девочкам положено уступать, а мне наоборот. За то, что девочка может пожаловаться, а надо мной за это будут смеяться. Уже тогда до меня доходил убийственный смысл фразы, ведь она девочка. Уже тогда, не зная ничего ни о сексе, ни об унижениях любви, я понимал, что попал не туда, что родился не тем, кем надо. Не в тот мир, который хотел. Уже тогда женский холод фраст, ну ты же мальчик и будь мужчиной, вызывал у меня непонимание и отвращение. А теплая, ласковая, она же девочка, острую зависть. Уже тогда своими детскими мозгами я понимал, что попал, но еще не знал насколько. А если тобой руководит вполне адекватное эгоистичное желание действовать в своих интересах, то твои же друзья и знакомые скажут про тебя, да ты ведешь себя как баба. А неужели кому-то действительно хочется вести себя как мужик, то есть действовать не в своих интересах, то есть получать тычки и унижения вместо комплиментов? А в чем позорность-то того, чтобы быть бабой? По-моему, бабой-то быть очень даже приятственно. Интересно проследить действие двойного стандарта в отношении секса. Если в сбалансированном социуме к сексуальным потребностям мужчины в среднем лояльное отношение, а к женским сдерживающее, то в матриархальном наоборот. Тот же двойной стандарт, но перевернутый. Желание секса мужчиной – это похоть. Скотские потребности – сексуальная озабоченность, сексуальное домогательство, насилие и тому подобное. Желание секса женщиной – это сексуальная свобода, раскрепощенность и сексуальность. Часть 7.4. Корпоративная женская солидарность. Женщины и вороны нападают в стаи. Казимеш Тетмайер. В полном соответствии со своим биологическим предназначением мужчины объединяются против внешнего врага или для отъема ресурсов у природы. Точно так же в полном соответствии со своим биологическим предназначением женщины объединяются против мужчин в конфликтной ситуации или для отъема у них ресурсов. Кроме того, женщины слаженно действуют при управлении мужчиной. Они помогают друг другу при манипулировании мужчинами. Это называется на женском языке при выстраивании отношений. Женщины также обмениваются опытом применения психологических приемов. Собственно, именно в этом и заключается общение между женщинами. Обмен опытом управления мужчинами. Точно так же, как и общение коллег-мужчин состоит в обмене их профессиональным опытом. Управление мужчиной – это бизнес женщины, ее профессия. Теперь существует целый пласт женской литературы на эту тему. Женщина объединяется с дочерью или матерью, чтобы оказывать психологический прессинг на мужчину. Поэтому образ тещи стал чуть ли не самым ненавистным образом в мужском фольклоре. Теща, находясь в характерном для пожилой женщины режиме устойчивого доминирования и имея богатый жизненный опыт, обычно оказывает на зятя сильнейший психологический прессинг. И тем самым не только помогает дочери провести инверсию доминирования, но и обучает ее проведению приемов. В конфликте с мужчиной женщине также обычно помогают любые даже совершенно незнакомые женщины. Мужчина, как правило, не вмешивается в чужие внутрисемейные разборки. Объединиться против мужчины могут даже его жена с любовницей, если у него хватает ресурсов на обеих. Обе раздувают у него комплекс вины, что он ведет двойную жизнь. Мужчина же вынужден эту вину заглаживать перед обеими, быть более щедрым и услужливым. Тогда женщины становятся выгодны друг другу, как средство повышения, надоев с мужчины. Договариваются о совместном управлении, и такой любовный треугольник может быть очень устойчив. Впрочем, если одна из них ошибается, другая тут же монополизирует мужчину. Бизнес есть бизнес. Женщины зорко следят, чтобы по возможности все ресурсы мужчин были управляемы женщинами. Поэтому они всячески стараются женить холостого мужчину, обладающего ресурсами на ком-нибудь из знакомых. Перевести его ресурсы под женское управление. Если же мужчина вырвался из цепких лап женщины на волю, то женщины тут же начинают ему внушать. Но не повезло один раз, в следующий раз обязательно повезет. Ты должен найти себе женщину. Точно так же работает на улице слаженная шайка наперсточников. Один орудует наперстками, а другой подзуживает плохо. Попробуй еще раз, обязательно повезет. Часть 7.5. Женская логика. С бабой спорить все равно, что свинью стричь. Визгу много, а шерсти нет. Народная мудрость. Разрешим, пожалуй, еще одну тысячелетнюю загадку человеческого бытия. Загадку женской логики. Прежде всего, зададимся вопросом, а почему вообще женская логика отличается от мужской? Ключ разгадки, как всегда, таится в биологической природе мужчины и женщины. Вспомним что мужчина и женщина – два совершенно разных биологических существа с различным назначением. Биологическое назначение мужчины – охота, война и разведка. Его задача – методом логики просчитать ситуацию, поведение, добычи действия противника, последствия каких-либо своих действий. То есть от исходных известных данных, используя здравый смысл и известные причинно-следственные связи, прийти к результату. Причем критерием правильности будет соответствие результата поставленной задачи. Попросту наличие добычи или победы над врагом. Таким образом, естественный отбор привел к тому, что мужчина мыслит полноценными логическими цепочками. И их же озвучивает вслух, чтобы правильно и доходчиво донести свою мысль до товарищей по отряду, соратников и коллег. Покажем это на простом примере. Муж, мужчина-снабженец, получил премию. И супруги решают, как ее потратить. Мужчина рассуждает так. Для того, чтобы мне ездить на работу, зарабатывать деньги, снабжать семью, возить на дачу детей и тому подобное, выполнять биологическое назначение мужчины, нужно, чтобы машина была исправна и безопасна. Поэтому нужно на эти деньги купить новую резину взамен старой лысой и запчасти для тормозной системы. Это называется мужской логикой. Все рационально и понятно. Биологическая функция женщины, как мы уже знаем, иная. Это поиск генетически перспективного осеменителя и управление подчиненным мужчиной. То есть перед ней стоит задача, пусть даже неосознанная, инстинктивная, обеспечить себе наиболее эффективный поиск мужчины-осеменителя. Для этого ей нужно быть сексуально привлекательной. Следовательно, эти деньги нужно потратить на новую шубку и стильные сапожки. В этой истинной логической цепочке все рационально и понятно. Логика абсолютно идентична мужской, однако это решение нужно как-то обосновать для мужа, скрыв истинную логическую цепочку, убедить его, что деньги должны быть потрачены именно на шубу, а не на запчасти, заставить мужа согласиться, то есть произвести над мужем процедуру управления. И женщина выстраивает принятому ей решению обходную ложную логическую цепочку из посторонних элементов. Например, для начала псевдологической цепочки женщина может применить стандартную фразу «мне совершенно нечего надеть». В качестве второго элемента цепочки может применить «мне стыдно выходить из дома в этом старее, такое уже не носят». Третий элемент будет уже чисто манипулятивным «ты ведь такой крутой мужик, а твоя жена ходит в плохой шубе, как тебе не стыдно, он у жены твоего подчиненного шуба и то лучше». То есть, играя на иерархическом инстинкте мужа, жена манипулирует им с целью навязать ему принятое ею решение. Если тот будет возражать, логически, мол, ты же сама меня будешь пилить, что машина не на ходу и денег нет, она придумает другую цепочку или сделает его виноватым, обидится и лишит секса. То есть, женская логика – это псевдологическая цепочка с посторонними включениями, либо вообще лишенная логики цепочка манипулятивных элементов. Мозг мужчины и женщины обслуживают совершенно разные задачи. Задача мозга мужчины, проанализировав исходные данные, принять рациональное решение, исходя из логики здравого смысла. Задача мозга женщины – логически срастить инстинктивно принятое решение, оформившееся в виде простого «хочу» со средством реализации мужчины. Жиденькая логическая цепочка в этом случае издабривается трудно анализируемыми логикой эмоциональными вывертами для того, чтобы сбить с толку мощный мужской мозг. Так как примативность женщины выше, чем мужчины, то вставлять в логические цепочки эмоциональные элементы для нее совершенно естественно. Язык животных, живущих преимущественно инстинктами и имеющих крайне слабый рассудок, состоит вообще сплошь из звуков обозначающих их эмоциональные и физиологические состояния, в которые их загоняют инстинктивные поведенческие программы. Язык животных – это язык эмоций и интонаций, а не понятий и слов. Поэтому ученым и не удается его расшифровать. Даже из речи дельфинов получается выделить лишь имена. Понимать речь человеческих женщин все же намного проще, так как им присуща значительная доля рассудка. Но все же их язык, Во многом язык животных, эмоционально-интонационный язык общения на уровне подсознания, инстинкта, а не на уровне мышления, рассудка. Целью построения псевдологической цепочки может являться не только получение от мужчины денег, подарков и услуг. Чаще всего женщина выстраивает такие цепочки для того, чтобы обвинить мужчину в чем-нибудь. Ей это необходимо, чтобы сформировать у мужчины комплекс вины и достичь психологического преимущества. А так как в большинстве случаев реальных причин обвинить мужчину нет, то выстраивается псевдологическая цепочка к надуманному обвинению. Зачастую женщины и сами этого не осознают. Это у них происходит рефлекторно, автоматически. Так что мужчинам ничего не остается, как самим понимать цену и смысл женских логических конструкций. Вообще-то у подобных речевых смысловых конструкций в мужском языке есть специальное название – демагогия. Искусством демагогии женщины пользуются в основном с мужчинами. Другим женщинам истинные женские мотивации абсолютно понятны. Поэтому если женщины хотят пообщаться между собой без демагогии, то они предпочитают это делать в отсутствии мужчин. В присутствии мужчин женщины общаются друг с другом мало и преимущественно полунамеками, чтобы мужчинам не был понятен смысл. Демагогией владеют не только женщины. Это стандартный инструмент манипуляций. Им с успехом пользуются и мужчины в тех областях, где кого-нибудь нужно заставить что-нибудь сделать или в чем-нибудь убедить, скрыв истинные мотивы. В основном в политике и рекламном бизнесе. Я знаю как мужчин, виртуозно владеющих искусством демагогии, так и женщин, не желающих до нее опускаться. Излюбленным женским демагогическим методом в полемике является перенос обсуждения с одной темы на другую, смежную, но выгодную чаще всего на личность оппонента. Если вы затронете в разговоре невыгодную женщине тему, то она либо начнет уводить разговор в сторону, либо постарается сбить вас с толку, либо перейдет на обсуждение вашей личности. Либо встроит в свою речь ряд обвинительных элементов и попытается заставить вас в чем-нибудь оправдываться. Либо перейдет к прямым оскорблениям, если будет уверена в своей безнаказанности. Если не уверена, то оскорбления будут завуалированы. Много разных приемов применяют женщины в споре. Однако манипулятивных приемов в полемике у женщин конечное число. Их все можно выделить и каждому придумать логический контрприем. Тогда спор с женщиной превращается в забавный поединок на измор. Вы ни в чем ее не переубедите, но покажете, что вы ее не глупее и будете выглядеть победителем в глазах зрителей. Другой вопрос, что навык дискуссии с демагогом нужен только в том случае, если вы политик, лектор или представитель какой-нибудь другой профессии, связанной с публичными выступлениями. В обычной жизни достаточно просто видеть демагогию. Ставить на место словесного мошенника можно и менее времяемкими способами, чем продолжительная перепалка. Вот как описывает типовые методы женской полемики один мужчина. Стандартный демагогический цикл. Первое. Обвиняйте. Вы озлоблены, вы хамите, вы ненавидите женщин. В просторечии тактика вали на серого. Второе. Оскорбляй, унижай. Ууу, бедненький, тебе никто не даст, лучше бы личную жизнь наладил, чем спорить. Тебе нужна помощь психиатра. Может быть тебе сменить ориентацию, смени пол и тому подобное. Третье. Игнорируй аргументы. На все факты применяй тактику «я глухая с рождения». Четвертое. Использование к месту и не к месту стандартных женских и феминистских мифов и штампов. Щедро поливай собеседника бабским бредом и словесным поносом. Пятое. Использование бессмысленных эмоциональных включений. Да как ты можешь? Шестое. При дележе благ требуй равных прав. При трудностях и обязанностях погромче визжи, я слабая женщина. Седьмое. Не можешь ответить? Расскажи ни с того ни с сего историю о том, как твою подругу жестоко обидел мужчина. Восьмое. Приведя статистику, применяй правила 3 П. Палец, пол, потолок. Например, известно, что мужчины изменяют больше. С кем? Девятое. Если уличат на лжи, осуждающая смотри на мужчину, выражая ему презрение и возвращайся к пункту 1 и опять по списку. Итак, женская логика и демагогия одно и то же. Бывают и другие поводы для возникновения непонимания мужчины и женского поведения. Но причина все та же – сокрытие женщины своей истинной мотивации. Приведем в качестве примера маленький рассказ Марины Богат. «Ты знаешь, это был самый лучший вечер в моей жизни. Да, ты так неожиданно приехал за мной на работу, я совсем не была к этому готова. Сюрприз получился? Я очень старался. Ты так прекрасно ты… Спасибо тебе, отличный ресторан, я чудесно провела время». «Поехали ко мне?» «Пожалуйста, я так соскучился». «Ну, э, ты знаешь, я не могу». «Почему?» «Я... мне завтра с утра на работу». «Я тебя отвезу, поехали». «Ты знаешь, я что-то очень устала». «Я сделаю тебе массаж». «Да собирайся, поехали, я очень хочу сделать тебе массаж». «Нет, нет, не нужно. У меня... Э, у меня голова раскалывается, массаж не поможет, мне просто нужно отдохнуть». «Это давление. Выпьешь бокал вина красного и все пройдет. Не отнекивайся, поехали». Я спать хочу. Ну и отлично, поехали спать. Ну, эээ... Нет, это неудобно. У меня... У меня щетки зубной нет. Я куплю тебе миллион зубных щеток. Давай, соглашайся. Нет, я не готова. Я не могу поехать к тебе. Прости. Что тебя останавливает? Мы же были вместе. Это было так здорово. Почему ты отказываешься сейчас? Не могу, понимаешь? Не сегодня. У меня нет настроения. Прости. Но ты сказала, что чудесно провела время. Почему? Ты... «А, у тебя что, эти ваши, ну, месячные?» «Да нет, ты что, нет. Тогда в чем дело?» «Хватит капризничать, я же вижу, что ты тоже хочешь. Поехали». «Нет, я не могу». «Почему?» «Мы не должны, мы не должны так поступать сейчас. Давай сделаем перерыв. Так надо, пойми». «Какой перерыв? Что с тобой? Надолго?» «Хотя бы до завтра. Ну, пожалуйста. А какая разница между завтра и сегодня?» «Ну, есть разница, поверь. Это звезды. Сегодня мы не должны быть вместе». Я не понимаю, ты загадочная. Возможно, но это интуиция. Я просто чувствую, что сегодня не нужно. Я так ждал этого. Ну, я не могу тебе объяснить, но если ты меня любишь, ты поймешь. Прости. Не поедешь? Нет. Поехали? Нет. Точно? Да. Жаль. Черт, как же хочется поехать. Ну почему? Почему я не побрила ноги и напялила голубые байковые трусы? В этом примере мужчине, привыкшему мыслить и жить под четким понятным схемам, непонятно поведение женщины. С одной стороны он чувствует, что он желанен и все сделал правильно, с другой не привык мыслить мелочами, учитывая мелкие детали своих желаний в поведении и не ожидает того же от партнерши. Для женщины же появиться перед любимым, но еще не заарканенным мужчиной с небритыми ногами в плохом белье, все равно, что для мужчины-бизнесмена явиться на переговоры по важнейшему для него проекту с похмелье и без экономических расчетов. Верх непрофессионализма. Позор и бессмыслица. Единственный выход – отложить встречу под любым предлогом. Часть 7.6. Создание комплекса вины. Внимание, это основной метод. Женщина заходит ювелирный и обалдевает от красивого колье, но оно очень дорого. «Продавец, можно? Я внесу залог, и вы его придержите». «Возьмете денег у мужа?» «Почти. Подожду, пока муж не совершит что-то непростительное». анекдот. В этом самом месте мне вспомнилось, с чего именно началась работа над данной книгой. А началась она с того, что я задумался над следующим, как мне тогда показалось парадоксом. «Вот живешь ты один». Работаешь, творишь, созидаешь, все у тебя прекрасно. Отличные друзья, репутация, коллеги уважают, родичи любят, успехи на работе, денег завались, времени навалом, самооценка на высоте. Но вот у тебя появляется постоянная подруга. И ты делаешь для нее много приятного и полезного. Подарки, услуги, знаки внимания и так далее. У вас взаимопонимание, улетный секс, все классно. Но через некоторое время твоя жизнь постепенно меняется. Ты вдруг почему-то оказываешься плохим. Временами чувствуешь себя идиотом. Деньги испаряются в непонятном направлении с бешеной скоростью. Время занято какой-то ерундой. И вдобавок ты еще оказываешься в чем-то постоянно виноват и вынужден постоянно оправдываться по каким-то дурацким поводам. А когда ты посылаешь ее, она не уходит, а начинает любовь по новому кругу. Зачем тогда вообще что-то делать для женщины, если от этого твоя жизнь становится хуже? Подумал я однажды, послав подальше одну подружку уже в восьмой раз. И почему так происходит? Мне стало любопытно. Тогда я начал внимательно наблюдать за женщинами и систематизировать накапливаемый материал. Теперь я знаю, что это циклы формулы любви, и что предъявление претензий создания у мужчины комплекса вины – самый стандартный и излюбленный женский метод управления. Женщина старается любую ситуацию свести к виновности мужчины. Перевернуть ее так, чтобы мужчина оказался в позиции оправдывающего или кающегося. То есть виноватого. Неважно в чем и как, но главное заставить его оправдываться и чувствовать себя виноватым. Пример из жизни. Обычная бытовая ситуация. Мужчина звонил другу, но по привычке рефлекторно набрал номер своей подруги. «Привет. Вот звонил Володя, но автоматически набрал твой номер». «Понятно. Не хотел позвонить, а позвонил». «Можно было бы и сказать что-нибудь позитивное, вроде как здорово получилось, значит ты меня так любишь, что мой номер набирается сам собой». Тому подобное. Но не тут-то было. Женщина выбирает именно тот ответ, который заставит мужчину оправдываться и чувствовать себя виноватым. И разумеется, при первом удобном случае она вставит в разговор, произнесенную обиженным голосом, фразу «Ну ладно, не буду тебе мешать, ты ведь не хотел мне звонить». Искренний мужчина, не понимающий, что это психологическая игра, будет сбит с толку, чувствовать себя идиотом, будет вынужден что-то объяснять, оправдываться. А женщина получит психологическое преимущество. И, разумеется, перестанет такого мужчину уважать. Мужчина может быть обвинен женщиной в чем угодно. Если он не дарит цветов, то будет обвинен в том, что невнимателен. Если подарил цветы, значит пытается загладить свою вину в чем-нибудь. В чем именно женщина мигом придумает, даже не сомневайтесь. Если мужчина молод, то он будет обвинен, что не состоялся. Если состоялся, то будет обвинен в том, что не молод. Если мужчина беден, то он будет обвинен в том, что неудачник Если богат, то в том, что посадил в золотую клетку Если мужчина изменил, то он виноват, потому что он похотливая скотина Если изменила женщина, то, сами понимаете, виноват в этом тоже он, потому что он ее разозлил, не удовлетворил, не удержал, не ублажил, не доплатил, недостаточно крут и тому подобное Нужно подчеркнуть Если мужчина бросил женщину, то он виноват, так как он подлец Если она его, то он виноват в том, что он мудак. Если женщина работает, то мужчина будет обвинен в том, что его дохода не хватает на ее хотелки. Если женщина сидит у него на шее и ничего не делает, кроме разогревания полуфабрикатов в микроволновке и нажимания кнопки «пуск» на автоматической стиральной машине, то он виноват в том, что не дал ей самореализоваться. Если мужчине нужно секса больше, чем женщине, то он будет обвинен в том, что совсем ее замучил. Если меньше, то в том, что не удовлетворяет. Если мужчина не устраивает женщину как долговременный партнер, то претензия будет звучать так. Я потратил на тебя столько своего времени. Если устраивает, то я потратил на тебя самые лучшие годы своей жизни. Или даже ты сломал мне всю мою жизнь. То, что он на нее потратил точно такие же лучшие годы своей жизни, все деньги и то, что она довела его до инфаркта, во внимание, разумеется, не принимается. Даже если мужчина идеален и женщина искренне любит его, то она будет виснуть на нем до того момента, пока ему не понадобится идти по делам. И тогда в ее глазах будет упрек. «Как же так? Тебе не нравится, что я тебя люблю? Ты меня совсем не любишь?» Мужчина также виноват в том, что общается с друзьями, что работает, у тебя никогда не хватает на меня времени что любит рыбалку, что ремонтирует машину, что позволяет себе отдыхать на диване после работы, что посмел потратить без разрешения заработанные им деньги, что у женщины плохое настроение, что не оправдал женских ожиданий, что не соответствует женским иллюзиям и представлениям о настоящем мужчине, что, в общем, остановимся, список обвинений можно продолжать бесконечно, а книга не резиновая. Послушайте тех женщин, которые находятся рядом с вами и соберите собственную коллекцию женских претензий и обвинений. Зачем все это нужно? Очень просто. Если мужчина чувствует себя виноватым или просто боится развития конфликта с женщиной, то он искупает свою вину или сглаживает конфликт. Оказывает услуги, делает подарки и прочее. То есть становится управляемым и доходным. И именно поэтому женщина, как правило, не признает своей вины, даже если вина очевидна. Она в этом случае старается перевернуть ситуацию так, чтобы мужчина оказался виноват сам. Она попытается срочно обидеться на что-нибудь, сбить с толку, переменить тему или использовать любое другое средство из своего арсенала. Главное, ни в коем случае не признавать свою вину. Чтобы не выпустить из рук рычагов управления, не стать управляемой самой. Но управление это не единственная цель женских обвинений. Если внимательно понаблюдать за женщинами на стадии знакомства, то можно заметить, как они применяют мелкие обвинения в качестве провокаций и смотрят, как мужчина реагирует. Если он встречает претензию с юмором и как бы игнорируя встречной шутливой претензией, то это служит для самочного инстинкта женщины сигналом, что перед ней высокоранговый сильный самец с активным инстинктом вожака. Тогда включается любовь. Одной из излюбленных мягких провокационных женских обвинений, например, является фраза «Вам мужикам всем только одного и надо». Если мужчина станет оправдываться, объяснять, то он слабак и будет продинаблен. А если он ответит с юморком «Ну что ты, милая, почему только одного? Я люблю разнообразный секс», то женщина поймет, что он достойный претендент. В устойчивой паре женщина также регулярно инстинктивно срывается на предъявление претензий, обвинения и истерику. И если в ответ получает достойный отпор, то это служит для ее инстинктивной программы сигналом, что мужчина силен духом, и его нужно продолжать любить. Отпором может быть хохот, степ, язвительное замечание, игнорирование, все что угодно, демонстрирующие ничтожность и глупость обвинения. Но только не логические доводы. Они будут восприняты как слабость и попытка оправдаться. Если мужчина уступает, любовь и уважение отключаются. И начинается доминирование женщины. Поэтому опытные мужчины понимают, что женщину нужно периодически ставить на место. И никогда нельзя расслабляться. «Я на тебе как на войне» поется в популярной песне. Да и женщины сами мечтают, чтобы их ставили на место, так как хотят видеть рядом с собой сильного мужчину и презирают слабаков. Как-то раз я наблюдал такую сцену. Одна женщина обрушила на своего мужа различные провокационные упреки. Муж, не обращая сколько-нибудь серьезного внимания на слова жены, рассмеялся. Ну вот, пошла в ход тяжелая артиллерия. То есть он показал, что знает цену женским приемам, а значит владеет ими, следовательно, вожак. Женщина же в это время смотрела на него влюбленными глазами. Семья – это дружная и стабильная, детей много. Женщина, которая довольна своим мужчиной, не может его ни в чем обвинить и автоматически теряет основной рычаг управления. Поэтому доминирующую женщину легко отличить от любящей по этому признаку. Претензии и обвинения в адрес мужчины у доминирующей женщины носят систематический, истеричный, прессующий, изматывающий характер. Претензии любящей женщины лишь эпизодические и провокационные. Естественно, бывают иногда и обоснованные, справедливые обвинения женщин против мужчин. Обоснованное или нет обвинения легко определить, поменяв действующих лиц местами, перевернув ситуацию. Например, если ваша подруга обвиняет вас в том, что ей нечего надеть, представьте себе, смогли бы ли вы обвинить ее в аналогичной провинности. «Лена, ты совсем меня не любишь, посмотри, мне совсем нечего надеть». Если поменяв местами себя с женщиной, вы получаете абсурд, Как в этом случае, то обвинение вздорно. А если она обвиняет вас в том, что вы в пьяном виде разбили ее собственный купленный на ее собственную зарплату автомобиль, то она права. Если, конечно, вы действительно его разбили. Потому что если бы она разбила ваш автомобиль, вы тоже были бы недовольны. Очень часто женщины используют провокационный обвинительный трюк. Обидится якобы, а на что не говорит. Мужчина мучится в догадках, в чем же он провинился. В итоге вынужден будет искупать несуществующую вину. Если же за ним есть какой-то грешок, то будет еще хуже. Женщина по его реакции вычислит это. Разберем ситуацию, которая произошла с одним мужчиной, и которую он описал так. Наверное, многие женщины мечтают, чтобы муж как-нибудь взял, да и пришел домой с работы пораньше и принес ей букет цветов. Просто так, букет, без какого-либо повода, и ни по какой такой причине и не в честь памятной даты. Просто пришел и вручил. И вот тогда она отчетливо поняла бы, что вот она, любовь. Не завяла, а все еще пылает, как много лет назад. Поняла бы, что муж все еще такой же романтик, как и прежде. И вдруг он приходит пораньше и приносит букет. И встречает она его словами. «О, признавайся-ка, что ты такого натворил, что аж решил меня задобрить цветочками». И ни в чем он не признается, потому что принес букет но ну, абсолютно просто так, чтобы только сделать жене приятно. Но тяжкие подозрения закрадутся ей в душу, не давая покоя. Мысль заработает на полную катушку, пока не придет к единственно верному решению, которое сможет рационально объяснить произошедшее. Муж неудачно сходил на свидание. Да-да, естественно, он рассчитывал, что после него он придет домой в обычное время и ушел с работы раньше а для своей любовницы купил букет, но она не пришла или пришла, но не к нему, и ему пришлось ни с чем, кроме как с этим чертовым букетом возвращаться домой. Да пропади он пропадом. В данном случае женщина инстинктивно использовала ситуацию для того, чтобы поставить мужа в позицию оправдывающегося. Цель женщины – локальная психологическая победа любой ценой. Во-первых, оправдывающиеся находятся в униженном положении. Во-вторых, У него формируется комплекс вины. Работает психологическая связка вина-оправдание и закрепляется в его подсознании. Для инстинкта женщины неважно что она разрушает эмоциональную привязанность с мужчиной. Она находится в режиме доминирования, и любовь для нее давно пройденный этап. Теперь главное управление мужчиной, его подчинение. Ее цель – власть. Разумеется, в случае, если мужчина дарит цветы регулярно, его обвинят сразу же, как только он придет без цветов. Основная тактика женщины – как можно больше локальных психологических побед, в совокупности создающих подавляющий прессинг и воспитание в мужчине комплексов вины и неполноценности. Это делает мужчину полностью управляемым. Стандартная общепринятая манипулятивная технология. У некоторых женщин это работает на уровне подсознательного. Но большинство делают все осознанно, рассчитывая и планируя воздействие на мужскую психику, советуясь с другими женщинами и изучая литературу. Природная склонность женщин обвинять мужчину во многих современных матриархальных странах не только привела к массированному шельмованию образа мужчины в СМИ, но вошла де-факто и де-юре в судебную практику. При разбирательствах конфликтов между мужчинами и женщинами мужчина по сути лишён презумпции невиновности. Женщины очень часто воспитывают комплекс вины у своих детей, не только у сыновей, но и у дочерей, чтобы манипулировать ими. Кстати, те, кто это понимает, пользуются. Как-то к нам в город приехал молодой певец и слащаво рыдающим голосом исполнял песни о вине сына перед матерью. Пожилые тетки валом шли на концерт. Очень им нравилась такая тематика. Иногда женщина, рефлекторно поставившая любимого мужа в положение оправдывающегося, может спохватиться и, не желая видеть его в этом жалком и постыдном положении, сказать «ты не обязан оправдываться». Кроме обвинений и претензий, данный метод может иметь форму обид, бойкотов, надувания губок, показных депрессий, слез и прочих нехитрых продуктов женского манипулятивного творчества. Бороться с этим методом очень просто. Можно, например, при каждой попытке свести дело к вашей вине говорить «не виноватый я». Это полностью сбивает с толку и обезоруживает женщину. Конечно, она непременно попытается сказать что-нибудь вроде «заладил какую-то дурацкую фразу», «надоело», «прекрати». Но вы не поддавайтесь, будьте тверды и насмешливы. Заклинание сие эффективно работает и проверено уже не на одной домашней ведьме. Домашнее задание – понаблюдать за женщинами вокруг вас изучить их приемы в формировании комплекса вины у мужчин. Научиться автоматически переворачивать ситуацию при любом обвинении в ваш адрес. Научиться не чувствовать себя виноватым и обращать обвинения и претензии в шутливое контробвинение против женщины. Научиться ставить на место атакующую женщину. Научиться пресекать слишком настойчивые истеричные обвинения женщин уверенным агрессивным контробвинением. Но, пожалуйста, обойдитесь без рукоприкладства. Уголовное законодательство и судебная практика антимужские. Всегда помните об этом. Часть 7.7. Создание комплекса неполноценности, несоответствия образу настоящего мужчины. Настоящий мужчина не пьет, не курит, не матерится и не существует. Мужская шутка. Очень часто приходится слышать фразы «настоящий мужчина должен», «настоящий мужчина никогда не поступит так», «не поступит эдак» и тому подобное. Прежде всего задумаемся над следующим. Если есть настоящий мужчина, значит остальные что поддельные, кто их подделал и зачем? или если они не поддельные, а просто не настоящие, то в чем отличие настоящих мужчин от ненастоящих? И почему никто не говорит, настоящая женщина должна? Кстати, фразу настоящая женщина я слышал только однажды. Давным-давно я по наивности рассказал одной женщине о том, как другая женщина меня обгорела. Та вместо того, чтобы посочувствовать мне, восхищенно выдохнула: "Настоящая женщина" Я тогда удивился, но запомнил, что настоящая женщина, которой восхищаются другие женщины, это та, которая нечестная. Но вернемся к настоящему мужчине. Проблема в том, что никогда его никто не видел. Сколько ни просите женщину показать вам настоящего мужчину, не в жизни покажет. Нету его, фантом, призрак. Но если серьезно, то образ настоящего мужчины имеет два интереснейших аспекта. Во-первых, это некий женский идеал, продукт мечтаний. И как любой идеал, он далек от реальности. Причина проста. Женщины в образе идеального мужчины объединяют в одну кучу и те качества, которые им нравятся в высокоранговом мужчине-вожаке, и те, которые им нравятся в среднеранговом мужчине-снабженце. А во-вторых, этот идеальный образ используется для того, чтобы тыкать в него мордой реальных мужчин при каждом удобном случае. Но об этом позже. А для начала посмотрим на этого фантома и поизучаем его вблизи. Наиболее полное описание сего предмета девичьих грез уже не один год кочует по виртуальным дневникам и анкетам представительниц хитрого пола. Вот она. Аж из 30 пунктов. Но не будем лениться. Это очень забавно. Каким должен быть настоящий мужчина? И мои комментарии. Первое. Тверд, не размазня. В скобках, Вожак. Второе. Физически сильный, высокий. Я не против, но, во-первых, мелкие особи жизнеспособнее, а, во-вторых, если вы не гвардейских статей, то вы не настоящий мужчина. Можете расслабиться и плевать на тех женщин, которым нужен настоящий. Довольствуйтесь адекватными женщинами. Третье. Отважный. Согласно Далю, способный осмелиться, дерзать, идти на авось, на трудное опасное дело. То есть упор делается не на обдуманность действий, а на импульсивность. Отважный солдат выгоден генерал удобное пушечное мясо. Качество не присущее вожаку. Вожак осторожен, думает о своих интересах и дорожит жизнью, а отважный – рангом пониже среднеранговый. Четвертое. Сам принимает решение ответственный. Ответственность и способность принимать решения качество вожака. Пятое. Обладает чувством юмора, не зануда. Чувство юмора, вообще говоря, тем больше, чем больше ранг. Низкоранговому вообще не до шуток. Чувство юмора присуще среднеранговым и вожакам. Занудые женщины называют мужчин излишне задающихся вопросом «почему» применительно к отношениям, то есть компетентных в женской области компетенций. Следовательно, здесь имеется в виду, что мужчина не должен понимать отношений. Это не вожак. Шестое. Отдыхает редко, постоянно что-то делает. Электровельник. Не вожак. Вожак любит отдыхать, ценит свое здоровье и заставлять работать других. Седьмое. Легок на подъем. Не задумывайся быстро выполнять любое желание женщины. Не вожак. Восьмое. Обаятелен. Понимает женщину. Прощает ей ее слабости. Чуть-чуть папа для нее. Обаятелен. Вожак. Далее обратите внимание «понимает» в кавычках. Думаю, имеется в виду, что понимает ее желание, чтобы исполнять их. Все женщины хотят, чтобы их понимали, но никто не хочет, чтобы их раскусили. Не вожак. Чуть-чуть папа – описание покровительственной, защищающей манеры вожака. Даже в одной строчке описаны разные типажи. Девятое. Имеет успех у других женщин, но к своей привязан больше. Это в явном виде мечта о монопольном владении вожаком. Десятое. Знает себе цену, горд. Очень интересный пункт. Означает, что прежде всего имеет некоторую цену, но вот гордость присуща все же тем, кто в этой цене до конца не уверен. Гордость при этом идеальный психологический рычаг для манипуляции типа «ты вот такой крутой, а у твоей киски брюликов в колье меньше, чем у мымры, вон того лоха». Хнык-хнык, не вожак, добычливый среднеранговый. 11 Иногда агрессивен, но не по отношению к женщине. Может сделать очень страшное лицо, наводящее ужас голос, но никогда не ударит женщину. Агрессию приходится применять тому, кому не подчиняются, не признают вожаком. Слабо соображает, когда обуреваем эмоциями, но при этом эмоционально контролируем женщиной. Не вожак. Манипулирует чужим страхом вожак. Снова противоречие. Разные типажи. 12 Любит женщину, холит ее... Чем-то похожий на цельное самодостаточное существо, давно разобравшееся со своими чувствами и самооценками. И в этом неуязвимое. Ему интересно иметь женщин для их и своего удовольствия. Эмоционально неуязвимый – это явно вожак. 13 Не имеет ни капли сентиментальности. Весил сам собой и смотри пункт выше. То же самое. Вожак. 14 Настойчив, порой до легкого насилия, но, понимая женщину, никогда не переходит границы ее нежелания. Вожак берет самку, когда и сколько захочет, но нежелание со стороны самки быть не должно. Здесь снова противоречие. Первая часть пункта относится к вожаку, вторая – к среднеранговому. 15 Скандалов не устраивает, отвечая на скандалы женщины, либо спокойным невниманием, либо резко обрывая ее. Вожак без вариантов. 16 Щедр. Добычливый, среднеранговый. Вожак расчетлив в распределении ресурсов и активно использует экономические рычаги управления своей стаей. Щедрость не его черта. 17 Работает много, не отказывается делать женскую работу. Не просто среднеранговый, но и подкаблучник. 18 Своё нижнее белье стирает сам. Отношение женщины к стирке нижнего белья мужчины – индикатор отношения женщины к мужчине. Если ей противно стирать, то это не любимый вожак, а не любимый снабженец. 19 Не спрашивает, во что ему одеться, сам покупает свой гардероб, легко ориентируется в ценах. Вожак. 20 Не говорит о своей работе, если его не просят, больше слушает речи своей малышки. Либо здесь описан просто уголовник, только они не любят говорить женщине о своей работе либо нелюбимый снабженец, используемый утилитарно в качестве банкомата. Кому интересно, откуда в банкомате деньги, лишь бы не кончались. 21. Умеет делать сюрпризы и подарки, помнит все знаменательные даты совместной жизни. Не вожак. Вожаку это глубоко не интересно. второе. Хорошо готовит, приносит в дом еду, отдавая лучший кусок своей девочке. Интересно, о чем занимается девочка, если он еще и бегает по магазинам? Не вожак, снабженец. Вожак организует принос еды и готовку, а вовсе не берет это на себя. 23. Уважает свою крошку, гордится ею, слегка ревнует, самой малость. Не вожак. Вожак понимает, что уважают за что-то, его уважение нужно еще заслужить, то есть быть не дающей поводы для ревности крошкой, а верной соратницей. Гордятся женщиной футбольной команды и литрами выпитого пива только те мужчины, у кого проблемы с самооценкой, которые не могут гордиться своими делами. Ревнуют тоже они. Вожак в случае наличия повода для ревности не ревнует, а решает вопрос угрозы своей безопасности. Устраняет из жизни женщину, которая не способна адекватно оценить его как вожака и как мужчину. Зачем вожаку дура в собственном доме? 24. 24. Может устроить вечер в ресторане, который выберет сам. Поведет на дискотеку, где танцевать будет чуть хуже своей бэби, но лучше остальных мужчин. Вожак не принимает участие в общем, таковище сапиенсов. Он эксклюзивный товар и не выставляется на сексуальной бирже. Запомнилась фраза из какого-то фильма «Крутые парни не танцуют», и это действительно так. В тот момент, когда у меня появилось собственное предприятие и включился инстинкт вожака, я автоматически инстинктивно утратил всякий интерес к дискотекам, хотя до этого очень любил. А поход на дискотеку с собственной женщиной вообще глупость. Это значит выставить ее на торги сексуальной биржи и нервничать, когда она будет пользоваться там спросом и получать предложения от мужчин. К тому же она непременно станет создавать ситуации, устраивать провокации, короче вести себя как обычная самка на таковище. 25. Самое трудное берет на себя. Сбегать за сигаретами, поставить утром чайник, успокоить маленького ребенка ночью и так далее, если это действительно требуется. Если же это очередная блажь его конфетки, поставит конфетку на место. Поставить на место конфетку – функция вожака, но вот бегать для нее за сигаретами – сомнительно. 26. После работы приходит уставшим, но не раздраженным. Есть не просит, а наоборот спрашивает, чего бы малышка хотела отведать. Не забудем обилие сумок с продуктами в багажнике его автомобиля, который он водит рискованно, но уверенно. Интересно, зачем женщины, чтобы мужчина приходил с работы уставшим и не нераздраженным? А вот зачем. У него не должно остаться сил сопротивляться рыданиям выспавшейся за день и подготовившейся женщины. Мне совсем нечего одеть. И я так давно не была на море. Он не должен орать раздраженно ответ «Дура, у тебя четыре шкафа тряпок». И какое море, если ты все потратила на новую шубу? Он напротив должен пообещать и оплатить. Мне интересно, так все же, чем занята малышка целый день, пока он на работе, если он еще и продукты покупает? Еще и за рулем неадекватен, рискует своей и чужими жизнями. Определите сами, вожак ли это. 27. Играет в игры, предложенные его крошкой. Слушает отрывки из журналов и газет читаемые ею, обсуждает ее планы проведения совместного отпуска. Вожак строит собственные планы и играет в свои игры. Не вожак, в чужие. Смотреть далее в этой главе описание игры, манипуляций женщин, в которые они предлагают поиграть мужчину Тряпка. 28. -ое. Занимается с детьми, если уже есть, уроками, спортом, играми. Не вижу препятствий, и вожак, и не вожак любят своих детей. Своих. Двадцать девятое. В постели царь бог. Интересно, что только в постели. Тридцатое. Не знает субъективной усталости, когда все уже валятся с ног, он работоспособен, ведь он настоящий мужчина. Можно сидеть на шее и гнать, гнать, гнать, в с пунктом об уставшем, пришедшем с работы. Проанализировав данное описание настоящего мужчины, приходим к выводу, что... Первое. Настоящий мужчина – это достаточно удобный в управлении и в то же время достаточно автономный носитель комбинации полезных качеств среднерангового мужчины-снабженца и сильного вожака. При этом он, по-видимому, не обладает отрицательными качествами мужчин обоих типов. Второе. Преобладают качества, характерные для среднерангового мужчины-снабженца, что закономерно в условиях матриархального перекоса в межполовых отношениях. Образно говоря, это продвинутый гибрид банкомата, вибратора и автономного активного лакея с системой управления одним движением женской мысли. Третье. Явные противоречия требований отдельных пунктов друг другу, например, пункт об ответственности и пункт о рискованном вождении автомобиля и тому подобное, связаны с несовместимостью качества вожака и среднерангового. Это разные мужчины с разными активными поведенческими программами. Вывод. В природе не встречается. Искусственно выведен «быть не может», так как противоречит законам природы и здравому смыслу. так если отбросить примеси инстинктивной тоски самки по вожаку, очевидно, что настоящий мужчина тот, который ведется на женские психологические игры, и которого можно использовать, то есть являющийся для женщин предметом потребления. При этом, если слабый мужчина – рохля, подкаблучник – это мужчина, требующий постоянных усилий по управлению и контролю. Настоящий мужчина, как комбинация управляемого, среднерангового и ответственного активного вожака, не требует усилий по управлению. Все, что нужно женщине, обеспечение и обслуживания, он делает и организует сам. В этом и есть вся его привлекательность для женских умов. Кстати, об уме. Обратите внимание, нигде не сказано про ум настоящего мужчины. Это самая противоречивая характеристика. Хочется, чтобы мужчина был достаточно умным чтобы зарабатывать много денег, но достаточно глупым, чтобы все до копейки отдавать женщине. Грязящая о настоящем мужчине женщина понимает, что такого не бывает и обходит тему стороной. Образ настоящего мужчины является мощнейшим психологическим рычагом, с помощью которого женщины успешно управляют сильным полом. С ранних лет матери и воспитательницы вживляют в подсознание мальчиков этот рычаг управления. Они, обосновывая свои требования к ребенку, используют аргумент «ты же будущий мужчина». А в случае, если хотят поощрить ребенка, используют похвалу «молодец, ты поступил как настоящий мужчина». Мальчик реагирует на поощрительную интонационную окраску похвалы, и в его подсознании откладывается связка «настоящий мужчина уважаемый, следовательно, высокоранговый». Таким образом, женщины получают возможность в дальнейшем манипулировать этой связкой. «Сделаешь, как нам нужно, признаем тебя настоящим, высокоранговым мужчиной. Не сделаешь, будешь в наших глазах не настоящим мужчиной. Читай, недостойным для спаривания». Мужчины же инстинктивно боятся такого приговора женщин как огня и всячески стремятся добиваться соответствия образу настоящего мужчины. В последнее время этот прием используют вообще кто ни попадя. Например, он стал теперь излюбленным у производителей рекламы, Со всех сторон только и слышим «УАЗ – автомобиль для настоящих мужчин, ведь по резине судят о мужчине, отдельное спасибо уралшине, пиво с мужским характером» и тому подобное. Причем интересно, что этот прием применяется для рекламы исключительно низкокачественных товаров. Вообще, если я слышу в свой адрес что-нибудь типа «настоящий мужчина должен», тут же заявляю, что я не настоящий, а поддельный мужчина. Или что настоящий мужчина, в отличие от лоха, никому ничего не должен, если нет долговой расписки с его подписью. Вопрос тут же снимается. Рекомендую, это эффективный антиманипулятивный прием. Если вы услышали выражение «настоящий мужчина», точно знаете, вас хотят заставить сделать что-то такое, что вам на самом деле вряд ли нужно. Но главное, что вы должны в этот момент понять, говорящий эту фразу вас не уважает, так как держит за лоха. Схожий манипулятивный смысл также носят фразы «ты же мужчина», «мужчина должен», «мужик ты или не мужик» и тому подобное. Даже если вы просто услышали слово «мужчина», полезно будет насторожиться и проанализировать, зачем оно произнесено. Существует стандартная контрманипуляция, которая как заклинание будет охранять вас от этих основных приемов женщины – формирования комплексов вины и неполноценности. «Я знаю, что я самый лучший, а те, кто считают иначе, неадекватны». Выучите наизусть и не бойтесь произносить вслух. Но еще лучше, если вы в это поверите искренне. Учитывая уникальность личности каждого человека и субъективность оценки лучше-хуже, это вполне законная, здоровая и полезная уверенность. Часть 7.8. Провокации. Она. Если бы я неожиданно умерла, ты бы женился снова? Он. Конечно, нет. Она. Нет. Почему это нет? Тебе не нравится быть женатым? Он. Он. «Ну при тут это?» «Она. Еще как при чем? С какой стати ты не хочешь больше жениться, если ценишь брак?» «Он. Ну хорошо, женился бы, если тебе от этого легче». «Она. Расстроена. Ах, женился бы, значит?» «Он. Ну да, мы же об этом разговариваем». «Она. И ты бы с ней спал в нашей кровати?» «Он. А где мне, по-твоему, с ней спать?» «Она. И ты бы вместо моих фоток везде бы ее поставил?» «Он. Ну думаю, да, конечно». Она, и ты бы позволил ей водить свою машину? Он, нет, у нее нет прав. Анекдот. Женщине в манипулятивных целях часто нужно добиться от мужчины определенной реакции, чтобы потом обвинить в ней мужчину. В лучшем случае, чтобы просто убедиться в его психологической стойкости. Провокацией может служить фраза на какую-нибудь щекотливую тему, о личной жизни мужчины, успехи отношения к друзьями тому подобное. Женщина затрагивает эту тему и наблюдает за реакцией мужчины. Если мужчина реагирует эмоционально, то потом женщина будет использовать эту тему для манипуляций. Например, после провокации мужчина рассказал женщине о том, что он в ссоре с приятелем. Если нужно будет втереться в доверие, то женщина обязательно заведет разговор на эту тему, болезненную для мужчины, и демонстрирует сочувствие и солидарность. Если ей будет выгодно снизить его самооценку, то эта же тема будет использована для того, чтобы обозвать его ничтожеством, которое никому не нужно. Если нужно монополизировать влияние на мужчину, отсечь от него его друзей, она будет использовать эту ссору с приятелем, чтобы охаять все его окружение, которое ей не выгодно. Одной из стандартных провокаций является игра на ревность, очень часто встречающийся прием среди молодежи. Девушка может залезть на колени к одному парню или переспать с ним, чтобы заинтересовать или спровоцировать на знаки внимания и другие активные действия другого. Другая стандартная провокация – сексуальная. Женщина с помощью обнажения участков тела, поведения, макияжа демонстрирует свою сексуальную доступность, чтобы спровоцировать мужчину на активные сексуальные действия. В разбалансированном социуме без явных традиций, правда, границы приемленности активных сексуальных действий не определены. Может оказаться, мужчина считает, что с ним хотят заняться сексом, а женщина считает, что он должен купить ей кольцо с бриллиантом. Поэтому возникает множество недоразумений, расплачивается за которые, разумеется, мужчина. Излюбленным приемом некоторых дам является следующий. Достаточно быстро сблизиться с мужчиной. Один-два раза заняться с ним достаточно качественным сексом, а затем, не избегая общения с мужчиной, предоставлять сексуальные услуги, ставя их количество и качество в прямую зависимость от доплаты. Провокации могут носить и совершенно иной характер. Работал одно время у меня рабочий. Спокойный, безобидный мужчина алкоголем не злоупотреблял. Была у него семья, жена, дочка и, оформленная на жену, давай оформим на меня, милый, ты же мне доверяешь, квартира. Жена зарабатывала немного, он тоже, но жили стабильно, как все. Случилось, что у жены умер брат, и она унаследовала его квартиру. Появилась возможность жить в одной квартире, сдавая другую. богачик Однако муж в этой ситуации становился уже не партнером, а легко устранимым конкурентом. Чтобы избавиться от него, жена провернула следующую операцию. Она дожидалась тех нечастых случаев, когда он приходил домой выпивший, и начинала его провоцировать. Доводила его до иступления, а потом выскакивала на лестничную площадку и звонила в квартиры соседям. Так она нарабатывала свидетельскую базу, что муж регулярно пил и избивал ее. Он не понимал ничего до тех пор, пока она не вызвала полицию и его не увезли. А когда утром он вернулся, замки были уже поменены. Дочку женщина настроила тоже против него. Женщины объединились против мужчины. Классика. Мужчина оказался на улице. Глава 7, часть 7.9. Разводки. Разговоры двух подруг. Я познакомилась с богатым мужчиной. У него были деньги, а у меня опыт. А теперь? Теперь у него опыт, а у меня деньги. Знаешь, врач сообщил мне вчера радостную новость. Я беременна. Поздравляю, ты уже придумала имя будущему ребенку. Еще нет, пока думаю над дотчество. Анекдоты. Примеров разводок много. В баре к вам может подойти девушка и начать строить глазки. Ее цель – развести вас на выпивку и свалить, посмеявшись над вашими иллюзиями, что вам что-то светит. Когда я посещал клубы, регулярно наблюдал сценки, как девушки, отдыхающие за счет новых клубных знакомых, потом выбегали в холл и вызванивали своих любовников. Любовники приезжали и забирали их от разведенных на кормежку и выпивку и продинамленных простачков. Распространена также такая разводка «Докажи, что любишь меня». Как вариант, ты меня совсем не любишь. Это элемент управления, заставляющий мужчину оказывать услуги и дарить подарки, чтобы доказать любовь. Смотреть также раздел динамово Но самой опасной для мужчины разводкой является официальный брак с последующим разводом при современном матриархальном законодательстве. В результате этой мошеннической комбинации мужчина теряет и детей, и все свои многолетние стратегические инвестиции в семью, и часть своих будущих доходов. У женщин же существует такое понятие «сходить замуж», то есть с помощью брачного лохотрона изъять у мужчины его ресурсы. Глава 7, часть 7.10. Женские приемы психологического боя. Мать советует дочери невесте. «Деточка, хочу тебе дать добрый совет. Никогда не спорь с мужем. Сразу плачь и закатывай истерику». Анекдот. Первое. Прием-удар по больному месту. Женщина знает психологические болевые точки мужчины. Она их целенаправленно выявляет, изучает, а иногда и создает. Например, она знает, вы очень переживаете из-за того, что неудачно купили автомобиль. Вам подсунули машину, которая числится в угоне. Будьте уверены, что в ближайшей ссоре прозвучит адресованная вам фраза. Да ты вообще молчи, не мог даже машину нормальную купить. Меня одно время забавляла следующая игра. Я показывал женщине якобы уязвимое место, ложную цель. И наблюдал, как она потом пыталась использовать эти ложные цели для прицельных психологических ударов и попыток манипуляций. Можете попробовать, это интересно. Второе. Прием, нам нужно поговорить. Суть приема заключается в том, что время для разговора выбирается женщиной по единственному критерию. Это будет время самое неудобное для мужчины. Например, когда он пришел с работы уставший и у него нет сил спорить с женщиной, можно начинать с ним разговор о том, куда поехать в отпуск. Он хочет растянуться на диване, посмотреть футбол и умирает от голода. И ему будет непросто отстаивать свою точку зрения, подбирать аргументы. Например, женщина может заныть во время полового акта, что ей очень понравилась норковая шубка. Или же она может закатить истерику с суицидным шантажом именно в тот момент, когда мужчина устал и смертельно хочет спать. А на завтра ему предстоит тяжелый и ответственный день. Ему нужно завтра вставать не свет ни заря и ехать в командировку. И он только-только собрался уснуть, предвкушая долгожданный отдых, и начал проваливаться в сон. Именно в этот момент женщина произносит фразу «Нам нужно поговорить» тем особенным тоном, который у мужчины вызывает комбинацию чувства обреченности и рвотного рефлекса. На естественную фразу «Дорогая, я умираю от усталости, у меня завтра выезд в 5 утра, давай не сейчас» следует ее произнесенная визгливо угрожающим тоном фраза «У тебя никогда нет на меня времени», начинающая многочасовой ночной концерт. Женщине не важно, что мужчина не выспится, заснет за рулем, погибнет сам и убьет других участников автокатастрофы. Ей нужно провести технологическую операцию психологического ломания мужчины через колено. Она подготовилась, выспалась, проработала список претензий и упреков, настроилась, выбрала момент, когда мужчина максимально уязвим и начала свою рутинную работу по психологической обработке жертвы. Точно так же в рукопашном бою профессиональный боец старается выбрать время и место поединка максимально неудобно для противника. Поставить так, чтобы солнце светило ему в глаза и провести ряд боевых приемов. Технология. Женщина – профессиональный психологический боец. Третье. Прием-загрузка проблемами. Человеческий мозг способен одновременно обрабатывать конечное количество информации. Человек способен одновременно решать конечное число проблем. Для женщины важно, чтобы мужчина решал именно те проблемы, которые выгодны ей. Поэтому она с максимальной интенсивностью загружает мозг мужчины информацией о наличии у нее проблем и важности их решения. Женщина старается загружать мысли и эмоции мужчины собой, чтобы полностью контролировать его. Чтобы думать ни о чем другом, кроме нее и ее проблем, у него не хватало мыслительных ресурсов. Иначе его загрузит другая женщина или он сам. И она потеряет средства для решения своих задач. Уже на ранних стадиях знакомства женщина загружает мужчину собой, она заваливает его смс письмами, звонками, просьбами, захватывает все его время и внимание. Четвертое. Прием разговор на повышенных тонах. Интонация – мощнейшее средство управления. Вы никогда не задумывались, почему тон женского голоса в среднем выше, чем мужского? Это легко объяснимо. Люди, когда разговаривают, не только сообщают друг другу информацию, но и сигнализируют тоном о степени важности этой информации. Если информация недостоверна, то тон неуверенный. Обычная – тон тоже обычный. Информация о повышенной важности, например, о приближающейся опасности, тон повышается. И, наконец, высшая ступенька приоритетности – властные интонации. Специфическая интонационная окраска речи вожака – человека, привыкшего повелевать. Женщины имеют более высокий тембр голоса, чтобы сообщать подсознанию мужчин высокую степень приоритетности, исходящей от них информации и команды. А если задача мало того, что исходит от женщины, но еще и является, по ее мнению, приоритетной, женщина повышает тембр голоса, до визга, иногда практически до ультразвука, когда подает сигнал об опасности, угрожающей ей или потомству. Таким образом, у людей существует своеобразная шкала приоритетов, которые обозначаются интонациями. По возрастающей, неуверенная интонация, обычный голос, повышенный тон мужского голоса или женский голос на одном уровне приоритетности повышенный женский голос, властной интонации вожака. Поэтому женщины виртуозно и очень активно используют визгливые интонации и мимику как дополнительное средство управления мужчинами, чтобы заявить о максимальном приоритете их информации или распоряжения. Например, для аргументации своего мнения, женщине достаточно сказать на повышенных тонах «А как же еще?» и мужчина соглашается, хотя сам... В этом случае вынужден был бы привести целое логическое обоснование. Например, чтобы показать мужчине, что он не прав женщине достаточно с истеричными интонациями воскликнуть «Да как ты можешь?». Варианты «Да разве так можно?», «Да как у тебя язык поворачивается?» и тому подобное. И мужчина, не требуя более внятных аргументов, тут же стыдливо ретируется. Пятое. Прием «Я маленькая беззащитная самочка в опасности и траблах. Защити меня, о могучий самец». Этот прием очень широко применяется женщинами для управления посторонними мужчинами. Например, когда женщине нужна бесплатная помощь с ее компьютером или автомобилем, то она напускает на себя беспомощный вид и просит о помощи какого-нибудь мужчину. При этом она смотрит на него с восхищенным взглядом и хлопает ресницами. Применяя этот прием вместе с постоянными жалобами, женщины успешно создают иллюзию, что женщинам живется хуже, чем мужчинам. Однако на самом деле... Все дело в том, что женщины жалуются, а мужчины нет. Многие женщины умудряются превратить этот прием в способ паразитического существования за счет наивных мужчин. Прием хорошо описан в известной русской народной сказке «Волк и лиса». Помните, как сытая лиса ехала на раненом голодном волке и глумилась, битая не битого везет. Шестое. Прием «Сбить с толку». Женщине выгодно скрыть от мужчины мотивацию своих поступков и продавить свое решение. Поэтому она старается сбить с толку мужчину, обезоружить его, нейтрализовать его аргументы. Например, одна моя подруга в самом неожиданном месте разговора вдруг говорила «Не ори на меня». Пока я соображал, что к чему, ведь я говорил обычным тоном и оправдываться, что я не орал глупо, я терял цепочку разговора. А она легко перехватывала инициативу. Более жестким вариантом приема является давление на уверенность мужчины в его адекватности. Сомневающийся в собственной адекватности мужчина не способен отстаивать свою точку зрения. Седьмое. Прием слезы. Универсальным и очень эффективным оружием, помогающим женщине лгать, а заодно и воспитывать комплекс вины, играть беззащитность, выставлять высший приоритет своим словам, сбивать мужчину с толку и так далее являются слезы. Чуть только мужчина начинает разоблачать женщину во лжи или притворстве, она тут же обливается слезами, произнося клятвы, и мужчина или или смягчается, а часто начинает верить, что он сам виноват, довел женщину до слез. Женщине выдавить из себя слезу и вызвать рыдание так же просто, как мужчине откашляться. Сама женщина эту черту в себе уважает и, рассказывая подруге или любовнику, как она обманула мужа или начальника, смеется, хвалится, что она хорошая артистка. Если женщина не смогла или забыла разыграть слезы, она может рассказать мужчине, как она плакала за его спиной, а он, разумеется, в этом виноват. Слезы для женщины также являются спасительным последним аргументом, если других нет. Зачем вообще что-то говорить, если можно уткнуться в подушку и трястись от рыданий, реагируя на слова собеседника лишь всхлипываниями и взревываниями. А вот собеседник не выдержит, и ты окажешься права. Восьмое. Прием, хватит капризничать. Унизительная насмешка. Если мужчина отстаивает свои интересы, а женщине это не невыгодно, то женщина произносит что-нибудь вроде «ну, раскопризничался Варианты «Уси-пуси устал усипуся заболел», уси женщина его обидела», «Ути-пути, бедненький ты мой», «Кто же это тебя так разобидел», «Ути-пути раскапризничался» и тому подобное. Женщина таким способом демонстрирует сомнение в нем, как в сильном самце, достойном спаривании. Может демонстрировать оскорбительную жалость, показывая ему, что он жалок, То есть она позиционирует поведение мужчины как детское или ущербное, недостойное настоящего мужчины. Если мужчина психологически слаб, то он прекращает отстаивать свои интересы после такого воздействия. Например, несмотря на то, что он устал или болен, выполняет распоряжение женщины. Женщина же, напротив, на правах слабой, разрешает капризничать, то есть заявлять о своих желаниях и интересах. Прием направлен на создание для женщины привилегированного положения. 9 прием, мужчина плохой. Женщина обычно выдает огромное количество негативной информации о своем или чужом мужчине. Цель таких действий комплексная. Во-первых, заранее заручиться психологической поддержкой окружающих на случай конфликта с мужчиной. Во-вторых, заявить, что она, женщина, хорошая и права. В-третьих, подавать сигнал «самка в проблемах, спасите». Тогда есть вероятность, что какой-нибудь мужчина среагирует и начнет спасать. В этом случае появится дополнительный источник дохода и услуг. В-четвертых, мужчина отсекается от общих знакомых. Знакомые предпочитают решать вопросы с хорошей женщиной, а не с плохим мужчиной. Таким образом, женщина монополизирует коммуникации с другими людьми в своих руках. Сегодня этот прием используют феминистки для выдавливания мужчин из общественной и политической жизни. Негативную информацию о своем мужчине распространяют преимущественно женщины, которые на нем паразитируют. Которые не паразитируют, но недовольны своими мужчинами, стараются не говорить об этом, так как плохой имидж их мужчины ухудшает их собственный имидж. Если мужчина плох, и ты с ним живешь, значит хорошему ты не нужна. Неудачница. Женщина старается выворачивать любую ситуацию так, чтобы оказаться в выгодном свете самой и очернить мужчину. Она будет жаловаться, что мужчина старается уехать на рыбалку или напиться с друзьями, что гуляет и не отдает ей всю зарплату. Но она никогда не расскажет, что устроила ему дома такой психологический ад, что туда ему просто не хочется приходить. И он предпочитает ночевать на работе в гараже или в лесу у костра, лишь бы не дома с женой. Особенно активно женщины шельмуют бывших мужей. Они обычно крайне не заинтересованы в том, чтобы стали известны истинные причины развода. Поэтому настойчиво формируют вокруг себя выгодный им информационный фон. Какую разведенку не послушаешь, у всех муж бил, пил, изменял, не уделял внимания, тунеядец, козел, наркоман, извращенец, импотент, жлоб и так далее. А поговоришь с ним, и окажется, что милейший человек, просто застал жену с любовником. Не верьте ни одному слову из того, что женщина говорит о своем бывшем мужчине. Наоборот, расругает значит здесь что-то не так. 10 Прием вовлечения посторонних в обсуждение. Прием применяется в комбинации с предыдущим приемом. Женщина, если ей нужно одержать психологическую победу над мужчиной, привлекает на свою сторону других женщин, либо уже обработанных мужчин. Она говорит «ну вы посмотрите на него» и далее выдает нелестные характеристики в адрес мужчины и выгодные ей интерпретации и оценки его поведения. Вовлеченные в спор посторонние люди оказывают на мужчину дополнительное психологическое воздействие. Женщины, движимые корпоративной женской солидарностью, Мужчины, движимые самцовым инстинктом защиты самки. Эту особенность женщин использовали коммунисты для психологического подавления мужчин. Женщины жаловались на своих мужчин в партийные и профсоюзные органы, после чего на мужчину оказывался мощный прессинг и репрессии на партийном собрании или в кабинете начальника. 11 Прием, где ты был, что делал, чем занимался и тому подобное. С появлением сотовой связи появился новый вариант. Ты где? Этот вопрос женщине нужен для того, чтобы заставить мужчину отчитываться. Прием позиционирует ее как начальника, а мужчину как подчиненного. А также для того, чтобы отыскивать в его ответе пункты, за которые потом можно зацепиться. Чтобы следующим шагом заставить его оправдываться. Женщина в режиме доминирования задает вопрос и не запоминает ответа. Так как жизнь мужчины как таковая ей уже не неинтересна. Он уже подчинен. Управление им рутина а она просто отрабатывает технологию психологической обработки. Ответ мужчины – не информация, достойное запоминание, а повод за него зацепиться. Стандартный диалог системы «ты где?» «Ты где?» «На работе». «Что ты там делаешь?» – вопрос, ставящий под сомнение ценность занятия мужчины. «Деньги зарабатываю. Вынужден объяснять очевидные вещи». «Мне тут одиноко». «Скрытая претензия». «Милая, у меня контракты, переговоры». «Уже вынужден оправдываться». «Приедь, пожалуйста, я соскучилась». Невыполнимое требование под сладким соусом обещания секса. «Милая, я не могу, это невозможно». Опять оправдывается. «У тебя там кто-то есть?» Обвинение. «Да нет там никого». Опять оправдывается. «Ты меня не любишь». Пошла в ход тяжелая артиллерия. И так далее. В итоге мужчина будет чувствовать себя идиотом и виноватым. Женщина в режиме заманухи, напротив, внимательно слушает и запоминает ответы. Ей нужны развед данные для проведения подстройки психики, чтобы втереться в доверие к мужчине. Ну и провоцирует она мягче. 12. Прием «теща» равно «мама». Применяется тещами. Сначала теща притворяется ласковой и говорит зятю «называй меня мамой», а затем на правах матери начинает называть его «на ты» и диктовать, что и как делать. Оказывать дополнительное психологическое давление. Помогать жене проводить инверсию доминирования. Теща – устойчиво доминирующая женщина в пострепродуктивном возрасте. Она привыкла доминировать в своей семье. И она стремится подмять под себя молодую семью, занять место лидера в иерархии. Ни в коем случае не следует позволять теще сближаться с вами. Требуйте, чтобы теща называла вас исключительно на «вы» и по имени-отчеству, соблюдала дистанцию. Иначе вы непременно окажетесь под перекрестным огнем. Теща – это не член вашей семьи, а совершенно чужой человек, без права даже совещательного голоса, как сосед. Конечно, бывают очень милые и доброжелательные тещи, но это исключение из правил. Ни в коем случае не допускайте никакого, даже малейшего вмешательства тещи в дела вашей семьи, тем более совместного с вами проживания. Это все равно, что добровольно отказаться от роли главы семьи. Все эти приемы, постоянно применяемые многими женщинами, в совокупности создают общий нездоровый эмоционально-информационный фон в обществе. Для борьбы с этим в сбалансированных социумах вводится культ уважения к мужчине, а также мужчина имеет возможность противопоставить психологическому прессингу физическую силу. В случае, когда женщина слишком много и этому фону не противодействует культурно-религиозная традиция, Психологический прессинг, оказываемый на мужчин, настолько интенсивен, что превращается в постоянную психологическую травлю. Что мы и видим сегодня. Достаточно попасть в женскую компанию, чтобы наслушаться рассказов, какие мужчины плохие. Это будет основной темой. Достаточно включить телевизор, чтобы окунуться в атмосферу истеричного шельмования образа мужчины. О мужчинах везде слышится негатив, негатив и только негатив. Таков механизм информационно-психологической поддержки матриархата. Глава 7. Часть 7.11. Сексуальный террор как средство управления мужчиной. Встречаются два старых приятеля. Ну как ты? Да вот, импотентом стал. И как? Как гора с плеч. Анекдот. Закон природы. У сапиенсов самка единолично контролирует процесс спаривания со среднеранговыми самцами. Это значит, что в обществе, где мужчина спущен с пьедестала вожака семейной иерархии, Женщины используют секс как средство поощрения факта кормежки, то есть как средство управления мужчиной. Вот как одна женщина описывает различие в отношении к сексу у мужчины и женщины. Мужчины смотрят на секс иначе, чем женщины. Нам он видится как выражение любви, путь к близости, установлению отношений и созданию семьи. Они же видят его как секс. Старая поговорка, что мужчина движется от секса к любви, а женщина от любви к сексу более чем справедлива. Не имеет значения, почему мы отличаемся друг от друга. Важно, что мы разные. Для мужчин существует секс и любовь. Иногда ему от женщины нужен не только секс, а иногда он довольствуется только этим. Он может переспать с ней в первый же день знакомства и жениться через полгода. У женщин все по-другому. Они постоянно контролируют отношения, выдавая сексуальные подачки в нужное с их точки зрения время. Если мужчина любит, он будет любить независимо от того, соблюдаются правила или нет. Женщина этого не понимает. В большинстве своем мы отождествляем секс с некими серьезными отношениями, с любовью, наконец. Для мужчин же секс является такой же естественной потребностью организма, как сон или еда, и они в состоянии разделять секс и любовь, в то время как женщины тесно связывают эти понятия. Утверждение мужчины хотят секса, а женщины отношения действительно имеет под собой основание. Даже если женщина обладает неукротимым сексуальным темпераментом, она вряд ли опустится до отношения с первым встречным. Постоянная смена партнеров очень часто свидетельствует о внутренней неудовлетворенности или психологическом надломе женщины. Секс для женщины – это в первую очередь контакт с близким человеком, а не возможность снять напряжение. Сексуальный аппетит сильнее всего в состоянии влюбленности. В это время даже обладательница спокойного пассивного темперамента превращаются в ненасытных тигриц. Ключевые слова. У женщин все по-другому. Они постоянно контролируют отношения, выдавая сексуальные подачки в нужное с их точки зрения время. Это и есть описание процесса дрессировки. Время выбирается следующим образом. Время сразу после того, как мужчина подарил подарок или сводил в ресторан, подходит для секса. Время, когда мужчина не оказывает услуг и не делает подарков, не подходит для секса. У цирковых дрессировщиков этот прием называется закреплением и поощрением поведенческого элемента. Глава 7. Часть 7.12. Отказ в сексе как инструмент дрессировки. Новости науки. Ученые обнаружили пищевой продукт на 90% снижающий потребность женщин в сексе. Это свадебный торт. Анекдот. По подсчетам специалистов, средняя американка отказывает своему партнеру 127 раз в году, то есть практически через день. Аналогичные данные по Голландии. Из этих отказов женщины 67 раз отмазываются головной болью, 28 усталостью и еще 32 попытки сближения пресекаются фразами «в другой раз», «я уже сплю» и так далее. 90% женщин признаются, что самый действенный способ отомстить партнеру – приостановка доступа к телу. Соотнесем эти данные со средними показателями по частоте занятий сексом. Французы по статистике занимаются им 152 раза в год. Американцы – 149, россияне – 135. Сравним с числом отказов 127 и получаем, что на одно занятие сексом мы имеем один отказ. Попросту дамы используют секс как инструмент дрессировки мужчин. Угодил – дала, не угодил – не дала. Это явление еще носит название «сексуальный шантаж». Метод не нов. Им пользовались древние самки гоминид в доисторическом стаде, чтобы заставить среднеранговых самцов подкармливать себя. Он же описан у Аристофана в комедии «Лесистрата». Там описано, как гречанки объявили своим мужьям половой бойкот, требуя прекратить войну. Подобная ситуация показана в отечественном фильме «Бабье царство», где деревенские бабы постановили не давать, чтобы вынудить мужиков прекратить пьянку. Вот как женщина, не занимающаяся дрессировкой, описывает дрессировку мужчин другими женщинами. «Не спорю, продолжение бытовых ссор в постели не избежать». Разразившись скандалом на кухне, любовники, скорее всего, расползутся по разные стороны дивана и будут держать оборону. В данном случае ситуация ясна. Досадно другое, шантаж зачастую ведется из-под тяжка. Женщина отказывает мужчине в близости без видимой на то причины. Она никогда не скажет честно, милый, если ты не купишь мне эту очаровательную норковую шубку за тысячу долларов, можешь даже не заикаться о сексе три месяца к ряду. Женщина действует намеками. Заметил ли ты, милый, в какой очаровательной норке красовалась эта стерва Наташка? Это ей муж подарил. Другой вариант. Застывает перед витриной магазина мех с широко открытыми глазами и искривленной от восторга улыбкой. И если через день дома не появится эта самая шубка, а сексе приятель можешь забыть. Против природы не попрешь. Заморозки на сексуальной почве напрямую связаны с недостатком атмосферных осадков в виде денежных знаков. Недаром на книжных раскладках нынче в ходу не издания а «Деньги хорошо влияют на женщину» и «Стерва, как она есть». Интересно, что женщины, прибегающие к сексуальному шантажу, не считают себя продажными. Хотя по большому счету, какая разница, на панели за деньги или в семейном ложе за шубы. Бороться с постельной дрессурой сложно, так как корни ее кроются в раннем детстве. Представьте себе малышку, любимицу мамы и папы, которые вдруг отказали в просьбе. Ребенок не плакал, не просил. Просто надул губки и перестал обращать на родителей внимание. Спустя некоторое время, не выдержав противостояния с родной кровиночкой, родители идут на поводу у чада. Все сделано. Теперь девочка знает, что людьми можно управлять. Достаточно лишить их того, что для них важно. Все остальное сделает природа и гламурные женские журналы, которые объяснят 12-14-летнему подростку, что важно для мужчин. Мы, правда, знаем, что корни кроются в значительно раннем периоде, чем раннее детство. Современные женщины, в отличие от самок, гоминид, научились маскировать зависимость секса от подкормки лишним элементом, своим настроением. Но суть это никак не меняет. Хочешь секса, улучшай настроение самки под ношениями, если ты не вожак, разумеется. Так как отказ в сексе очень унизительный для мужчины, то многие мужчины начинают бояться вообще проявлять инициативу. Не хочется нарываться на унижение, поэтому мужчина предпочитает снимать напряжение мастурбации, делая вид, что ему не очень-то и нужно. Тем более платный секс все равно не приносит эмоционального удовлетворения. Так, во многих семейных парах секс становится редким явлением. Если секс с женщиной все же нужен, то после падения на него спроса со стороны мужчины, она может перейти к другой форме сексуального террора – обвинения мужчины в сексуальном невнимании. Она заставляет мужчину заниматься с ней сексом, чем окончательно сбивает с толку его половой инстинкт. Секс с доминирующей агрессивной самкой в инстинктивной прошивке человеческого самца не предусмотрен вовсе, так как он инстинктивно реагирует на нее, как на старую и неадекватную. Глава 7, часть 7.13 Утренний секс, как лакмусовая бумажка отношений Две вечных загадки бытия. Есть ли жизнь после смерти? Есть ли секс после свадьбы? Шутка. Однажды утром, когда мы вышли из дома, одна подружка сказала мне, присмотрись к лицам женщин, и ты увидишь, кто из них использует утреннюю эрекцию мужчины, а кто нет. И действительно, большинство женщин шли по улице с озлобленными перекошенными лицами, а некоторые блаженно улыбались, и их глаза блестели. Очень показательный пример – утренняя эрекция мужчины. Для одних женщин она является поводом сблизиться с любимым, получить удовольствие и хорошее настроение на весь день.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 Это не технологично у мужчин такое отношение рождает фобию утреннего секса а иногда и секса вообще они чтобы не нарваться на отказ предпочитают мастурбировать при том что женщина находится рядом они инициировать близость для мужчины это очень унизительно настолько унизительно что на тему утреннего секса его трудно разговорить а для отношений разрушительно «Если я сама не захочу, то меня не заставить ни за какие коврижки», сказала мне как-то одна, другая подружка, отказав мне в утреннем сексе. Типа, спать ей хочется. Я подумал тогда и пришел к следующим выводам. Первое. Я бы ей в такой ситуации не отказал. Второе. Теперь я имею полное моральное право на любую ее просьбу ответить аналогичным образом, абсолютно не считаясь с ее желанием. «Милый, давай пойдем в кино». «Нет, дорогая, если я сам не захочу, то меня не заставить ни за какие коврижки». Третье. Она меня не любит и не уважает, и я ее выгнал. Это совсем не те отношения, которые меня устраивают. Кстати, о ситуации, описанной в эпиграфе. Как-то в одном из ранних номеров спид-инфо, пока там еще печатались интересные заметки, я прочел вот о чем. Один мужчина писал, что импотенция принесла ему свободу. Нет необходимости тратить большие финансовые и временные ресурсы на поиски и оплату партнерши. И он намеренно не лечился, хотя мог бы. Но он стал импотентом в холостом состоянии. Если же мужчина стал импотентом в женатом состоянии, то женщина этим обязательно воспользуется, развив в нем комплекс неполноценности. Типа ты дефектный, никому не нужен, я пока тебя терплю, но циц делай все, что я скажу. И мужчина превращается в бесплатного слугу. Знаю такой случай. Доминирующей женщине выгоден муж импотент. Секса ему и раньше не доставалось, кстати, это является причиной импотенции. Застойное явление, простатит, стандартная ситуация. А теперь в придачу у него еще и мощный комплекс неполноценности. Жена помыкает им, глумится и даже бьет. Использование женщинами секса как средство дрессировки ведет к подчиненному положению мужчин и как следствие к матриархату. Поэтому многие религиозно-культурные традиции проповедуют сексуальное воздержание. Поэтому существует обет безбрачия священников. Поэтому многие современные мужчины выбирают асексуальный образ жизни. Люди попросту выводят себя из-под средства дрессировки. Не нравится им, что их пытаются дрессировать. Они предпочитают свободу. Пусть без секса, но со свободным мышлением, временем и финансами. Тем более, что дозированный секс все равно не удовлетворяет. Толку от него никакого.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 Чтобы втереться в доверие, расслабить и усыпить бдительность лаской и сексом, а затем провести какой-нибудь из приемов психологического боя, например. Домашнее задание. Утром в общественном транспорте или придя на работу, попытайтесь угадать, кто из встречных вами людей занимался утром сексом, а кто нет. Глава 7, часть 7.14. Эмоциональное накручивание. Истерика. Ничто так не украшает женщину, как кляп во рту. Мужская шутка.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 Это вызовет эмоциональную негативную реакцию мужчины, направленную против его друга, и они непременно поссорятся или просто перестанут общаться. Но чаще всего и самые интенсивные истерики женщины устраивают на тему мужского невнимания к ним. Цель истерик – формирование комплекса вины и принуждение раскошелиться, доказывая проявление внимания. Глава 7, часть 7.15. Эмоциональный террор. Истерия подонок, чудовище, мерзкий, отвратительный тип, ты испортил всю мою жизнь, испоганил все самые светлые чувства, самовлюбленный, гнусный эгоист, ничтожество, я смотреть на тебя не могу, поцелуй меня немедленно. Семейная сцена. То же самое, что эмоциональное накручивание, истерика. Но проведение приема периодическое. Женщина может очень интенсивно воздействовать на эмоциональное состояние мужчины, периодически устраивая истерики, скандалы, провокации. Обычно женщины проводят такое воздействие с целью психологической ломки мужчины. Прием накручивания, нагнетания истерии сегодня прочно вошел в набор политических методов воздействия на население. Особенно интенсивный этот метод используют российские СМИ. После того, как поживешь месяц-другой в Европе, новости на российских телеканалах слушать становится просто невозможно. Такое ощущение, что у всех наших дикторов поголовная истерика, и они совершенно неадекватны.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 Глава 7. Часть 7.17. Манипуляция страхом потерять, шантаж разводом. Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Популярная когда-то песенка. Женский стандарт отношений следующий. Мужчина всегда должен немного сомневаться в своей женщине, а женщина должна быть уверена в своем мужчине. Очень удобная позиция для женщины, кругом выигрышная. Женщина уверена, что мужчина не сойдет с крючка и может водить его на крючке как угодно, манипулируя привязанностью и страхом потерять. Вариантов поведения масса. Женщина может собирать свои вещи, убегать из дома, уходить жить к маме, убегать с вечеринки в неизвестном направлении, якобы обидевшись, принимать ухаживание других мужчин, играя на ревности и тому подобное, крутить как вздумается и доить, доить, доить. Если женщина не уверена в том, что мужчина ей дорожит, она не сможет так им манипулировать, есть опасность его потерять. Если мужчина уверен, что он ей дорог, то у нее нет рычага манипуляции, страха мужчины ее потерять. Нечем пригрозить мужчине. Поэтому женщина старается, и чаще всего успешно, создать вышеописанную ситуацию. Отсечь соперниц, замкнуть внимание мужчины на себе и при этом возбуждать его ревность демонстрировать свою независимость и решимость уйти. И мужчина, терзаем душевными муками, мечется в сомнениях, осыпая женщину подарками, услугами и оказывая прочие знаки внимания, оплачивая ее общество и секс, если таковой имеется. Вот как одна женщина описывает технику проведения этого приема. Когда мужчина говорит «не хочу жениться», значит ему слишком хорошо живется. Он должен очень-очень сильно испугаться вас потерять.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 Если действительно вами дорожит, согласится, если нет, значит и не хотел никогда, и союз ваш не прекрасен вы выигрываете в обоих случаях. К этому же манипулятивному приему относится и суицидальный шантаж, это когда женщина грозится броситься под поезд или выпрыгнуть с балкона. При матриархальном законодательстве развод с женой означает для мужчины потерю детей, имущества, инвестиций и будущих доходов, поэтому женщины активно шантажируют своих мужей также и разводом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 И стал рассуждать логически что такое конфликт и когда он происходит конфликт это когда одна сторона пытается заставить другую сделать нечто такое что другая сторона делать не хочет столкновение интересов допустим грабитель заставляет жертву отдать ему деньги или дембель заставляет духа постирать ему носки или жена заставляет мужа потратить деньги отложенные на автозапчасти на покупку сережек Цель конфликта – подчинить себе противника и заставить сделать выше обозначенное нечто. Заставить можно по-разному. Существует метод обмана и манипуляций, а есть метод психологического давления и шантажа, или метод грубой силы. Рассмотрим столкновение интересов мужчины и женщины. Природные преимущества женщины – большая психологическая устойчивость, адекватность отражения противника, управляемость противника. Природные преимущества мужчины – более мощный мозг и мышечный аппарат,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 В конфликтной ситуации между мужчиной и женщиной цель женщины – психологическая победа любой ценой. Мужчина же, не понимающий, что конфликт, инициированный с женщиной, с этой целью намеренно, пытается выяснить причину конфликта и устранить ее. Поэтому проигрывает. Он ошибочно принимает за причину конфликта те поводы, которые женщина использовала для того, чтобы начать конфликт. В начале конфликта женщина старается поставить мужчину в неловкую ситуацию, в позицию виноватого, заставить оправдываться.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 Одна дама затронула интересную тему в своем дневнике. Приглашена бывшим на корпоратив. Ну, с учетом того, что раз в полгода так или иначе дает о себе знать. Вроде бы ничего такого странного. Ну, я возьми, да и поинтересуйся. А в чем, собственно, проблема? Почему опять? Дело в том, что это уже четвертая корпоративная вечеринка, где я в качестве сопровождающей подразумеваюсь. И знаете, что я услышала? Не в жизни догадаетесь. Оказывается, у них в фирме желательно быть женатиком.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 Практичный работодатель этим пользуется и встраивает такого мужчину в качестве винтика в свою систему бизнеса. Мужчина становится в чистом виде функциональным аппаратом по выполнению работы и передаче зарплаты женщине, зажатым в тиски чужих нужд. С одной стороны, нужды женщины, закрепленные моралью и образом настоящего мужчины-добытчика, исполняющего женские желания. С другой стороны, должностная инструкция, закрепляющая нужды работодателя.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 Ресурс мужчины поделен, но есть и позитивные примеры. Сильная женщина, умело манипулируя слабым мужчиной с низкой самооценкой, может создавать ему недостающую мотивацию. Тогда мужчина может добиться успеха, сделать карьеру. Дальнейшее зависит от методов управления, которые использует женщина. Если она жестко доминирует, превышая болевой порог мужчины, как это делают женщины матриархальных этносов, то вскоре она останется одна.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 прятаться на работе от супруги. Таким образом, работодатель, создавая дополнительную мотивацию, экономит на зарплате. Глава 7. Часть 7.20. Планирование отношений. «Я слышал, ваша жена режиссер». «Да». «А где и над чем она сейчас работает?» «Она работает дома, режиссером семейных сцен». Анекдот. Точно так же, как мужчина планирует и выстраивает свою работу, бизнес...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 когда какую устроить провокацию, как и когда подключить свою маму. Женщина старается продумывать каждую мелочь. Например, она всерьез обдумывает проблему, заменить ли перегоревшую лампочку самой или подождать три дня без света в прихожей, пока мужчина вернется из командировки. А то если покажешь, не дай бог, что самостоятельно можешь делать эту нехитрую операцию, то развеется миф о слабости женщин. Например, женщина, не желает заниматься сексом в самом начале отношений,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 Притом, как это ни странно, практичность и эмоциональность женщин не противоречат, а дополняют друг друга. Глава 7, часть 7.21. Технология дрессировки. Жена учит собаку стоять на задних лапах, а муж комментирует. Дорогая, все равно ты успеха не добьешься. Ничего, ты тоже вначале не слушался. Анекдот. Женщины обычно дрессируют мужчину, прибегая к следующей стандартной схеме. На пустом месте создается проблема, которую мужчина может решить. Затем либо проводится прием «беззащитная самочка в опасности», либо мужчина иным способом эмоционально накручивается на решение проблемы и решает ее. После этого женщина поощряет мужчину сексом или обходится похвалой, тем самым закрепляет поведенческий элемент, показывая, что он соответствует поведению настоящего мужчины. После проведения этого цикла несколько раз – У мужчины вырабатывается условный рефлекс бездумного решения женских проблем и выполнения желаний, в полном соответствии с учением академика Павлова. Глава 7, часть 7.22. Жажда и демонстрация власти. Кто у вас в семье главный? Вы или муж? Конечно, муж. Он главный исполнитель всех моих распоряжений. Каламбур.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 и заставляя себя обслуживать. При этом она демонстративно не сходит с одного места. Не дать не взять, помещится самодурка. Обращается как с крепостным лакеем, даже многим окружающим становится неудобно на это смотреть. Или еще есть такой очень распространенный трюк. Приходят мужчины и женщины в компанию, все хорошо, весело, все общаются, и вдруг ни с того ни с сего женщина уводится в его мужчину из компании под явно надуманным предлогом. Таким способом она дает понять окружающим, что мужчина находится в ее собственности, демонстрирует власть. Женщине при демонстрации окружающим своей власти над мужчиной важно не только показать, что он подчиняется, но и то, что он терпит унижение. Поэтому на людях она старается всячески глумиться над мужчиной. Самые распространенные приемы – заставить прилюдно поцеловать себя, но не поцеловать его в ответ. Словесно или действием унизить его при друзьях флиртовать на его глазах с другим мужчиной и тому подобное. Если вы, находясь со своей женщиной в компании, чувствуете неловкость, досаду и унижение, то будьте уверены, это результат ее игры на публику. Ваши переживания и боль женщину чаще всего не волнуют. Вот рассказ одного моего знакомого. В числе прочего мой друг еще ведет женскую секцию самообороны. Учит женщин защищаться от наглых мужских посягательств.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 Свиньи – это лишь сырье для производства денег, расходный материал. Фермеры просто не поймут, о чем речь, если ты будешь говорить им, что свиньям больно и обидно. Но прогрессивный фермер, если просчитает, что он теряет деньги, так как свинья теряет в весе из-за боли, проведет операцию грамотно и обработает рану. Конечно, бывают изредка сердобольные фермеры, которые эмоционально пожалеют мимоходом, но на практику это никак не повлияет. И в заключение приведу кусок моей переписки Васьки с одной из женщин, консультировавших меня по методам управления мужчинами. Я говорю, у одного моего знакомого ситуация, бизнесмен, дети, жена его морально прессует. Допрессовала до того, что он готов развестись и отдать ей все. Она не берет, не согласна на развод, но и держит его в состоянии постоянной войны. Почему, твое мнение? Она говорит... А зачем ей терять дойную корову? Тем более, что он ей себя в рабство отдал. Да еще и это признает, раз готов все отдать. То, что он ей все оставляет, очень большая ошибка. Он подтверждает, что она может на нем ехать сколько хочет. Он должен спокойно перевести на мать имущество или на друга. И потом типа голый подать на развод. Только так. Тогда она после развода не сможет его терроризировать. Я говорю, не совсем так. Когда он в состоянии войны, он воюет. Ничего ей не дает и прессует ее в ответ. Он сильный противник, не просто дойная корова. А она держит его в состоянии войны, хотя могла бы доить. Она говорит. Хи, господи, ваша основная беда в том, что вы играете по правилам. Ты только сегодня это писал. Женщина никогда не прекращает войну. А ему дает паузы выпустить пар. Я говорю. Зачем? В чем для нее корысть постоянно воевать? Она говорит. Получение выгоды и собственного удовольствия от превосходства. И в деньгах. И в том, что дети останутся с ней, и в том, что она его задавила, и от нее он никуда не денется. Я говорю, борьба за власть – это понятно, но ей нет выгоды именно в войне. Забери все и все дела. Она говорит, а дальше? Начинать все сначала – это неинтересно. Верный и надежный источник уже есть. Дети – хорошая мотивация, можно доить всю жизнь. Для другого мужчины чужие дети ничего не значат. Да и упоение своей властью ее привлекает тоже. Я говорю… Ясно, ее интересует, первое, власть как средство возвысится, унижая другого. Второе, уверенность в завтрашнем дне, испытанный объект доения. Третье, отсутствие ответственности за ведение дел. Она говорит, да, именно так, для него только один рецепт, выводить все имущество и ничего ей не оставлять вообще. И держать в жесткой материальной зависимости, вплоть до того, что дети получают то, что хотят только у него дома, а не через мать. Я говорю... А почему бы ей не сделать все по-другому, лаской, хитростью и непрямыми манипуляциями? Почему именно в лоб, именно конфронтацией? Она говорит, а зачем лаской, если ей приятнее сломать, да еще и при детях? Пусть знают, кто в доме хозяин. Она ничего из себя не представляет сама по себе, ей очень удобно возвыситься, подмяв другого и сев ему на шею. Я говорю, да, у них две девчонки, понятно. Жаль, что говорить это ему бессмысленно. Все равно он истолкует тот факт, что она не хочет развода ни как нежелание потерять постоянный источник отжима, а как свидетельство наличия привязанности к нему лично. Она говорит «угу». Как говорится, комментарии излишни. Глава 7. Часть 7.23 Формирование общественного мнения и демонстрация отношения как средство власти. Старухи в вмиг тревогу бьют. И вот общественное мнение. Грибоедов. Горе от ума. Человеческие самки, благодаря инстинкту корпоративной солидарности внутри социума, сплочены и действуют сообща. Мужчины же, напротив, внутри социума разобщены и конкурируют друг с другом в борьбе за место в иерархии. А объединяются только при возникновении опасности для защиты самок и детенышей, либо для их обеспечения в случае охоты на большую дичь. Поэтому женщины в человеческом обществе имеют возможность осуществления коллективного управления. Основной метод управления мужчинами – создание общественного мнения. Система общественного мнения служит для формирования потока ресурсов от мужчин к женщинам. Метод воздействия – создание позитивного имиджа выгодным мужчинам. И негативного невыгодным. А создание негативного имиджа есть не что иное, как создание препятствия в продвижении мужчины наверх иерархии. Покажем это на примере четырех одинаковых мужчин, обладающих одинаковыми ресурсами. Разница между ними состоит только в том, насколько их ресурсы доступны для женщин. Первый. Успешный и гордящийся своими достижениями подкаблучник, обеспечивающий женщину. Тогда женщины будут говорить о нем, такой солидный и положительный мужчина, он выгоден женскому сообществу, поэтому женщины создадут ему положительный имидж и будут тыкать этим примером в нос остальным мужчинам. Второй. Успешный и гордящийся своими достижениями к холостяк. В этом случае женщины будут всячески принижать его достижения, формировать ему имидж временно неполноценного и демонстрировать жалость, пока он самостоятельно будет распоряжаться своими ресурсами. Говорить, что вот теперь можно подумать и о женитьбе. Подразумевая, что вот тогда и придет к нему истинный успех. Таким образом, успешность мужчины ставится в зависимости от направления потока его ресурсов. От того, кто ими распоряжается. Цель женщин – направить ресурсы холостяка в распоряжение какой-нибудь женщины. Третий. Успешный, убежденный холостяк. Он доволен своими достижениями и ему нравится единолично распоряжаться своими деньгами. При этом он не собирается свои ресурсы никому отдавать. Тогда про него будут говорить, что он бахвалится и сыпать какие-нибудь другие нелестные эпитеты. Скорее всего, жалеющие и враждебные интонации будут твердить, что он жадный, больной или неадекватный. Крайне нежелательный прецедент для женского сообщества и чертовски опасный пример для подконтрольных женщинам мужчин. Поэтому такого мужчину женщины постараются изолировать от остальных мужчин стеной негативного общественного мнения. Четвертый. Успешный мужчина в открытую вступает в схватку с женщиной за ресурсы, например, не желает отдавать ей свои деньги при разводе или содержать ее. Тогда он подлец и негодяй. То есть на него натравливаются подконтрольные женщины-мужчины. Табличка подлец и негодяй означает для них «бей его». На мужчину выливаются цистерны словесных помоев и оказывается мощнейший психологический прессинг. О нем целенаправленно формируется негативное общественное мнение. Мужчины, не обладающие ресурсами, женщин не интересуют. Поэтому общественное мнение о них практически не формируется. Незачем. Но самый мощный психологический прессинг, самое жесткое массированное давление обрушивается на мужчину, посягнувшего на саму систему предоставления женщинам ресурсов за секс. Как-то раз, изучая приемы женской полемики на одном из женских форумов в интернете, я навязал участницам обсуждения крайне невыгодных для них тем. В частности, тему бытовой проституции. Тему они обсуждать не стали, но выдали лавину манипулятивных переходов на обсуждение моей личности, вроде таких, если ты жадный и не хочешь содержать женщину, ты даже близко не подойдешь к тому, чтобы остаться тем мужчиной, которого можно любить и уважать. Не знаю, очень двойственное впечатление. Вроде нормальный мужик, но с упорством, достойным гораздо лучшего употребления, рвешься сделаться исключительным чмом. Также были высказаны нелицеприятные предположения насчет моего психического здоровья, сексуальной успешности, размера пениса, сексуальной ориентации, умственных способностях и прочее. Неподготовленный мужчина при таком массированном давлении на стандартные рычаги управления его мозгом обычно сдается и уступает. Но мне было необходимо отработать до автоматизма, контрприемы против женской демагогии, и я продержался онлайн три дня. Было очень забавно. Рекомендую попробовать. Такой тренинг непременно потом пригодится в реальной жизни. Глава 7, часть 7.24. Суррогатные мужчины. Она закатывает мне истерику и уходит, хлопая дверью, как будто я ей муж. Одна женщина о своей подруге. Методы доминирования, как и сама потребность доминировать, прописаны в инстинктах женщины. Поэтому, если она не находит мужчину, то она те же самые методы использует для доминирования над любым заменителем мужчины, подругой, подругой партнершей по лесбийским отношениям, матерью, дочерью, сыном, зятем, подчиненным на работе, всем обществом. Кто уж подвернулся. Достаточно понаблюдать за пожилыми женщинами-одиночками, чтобы это стало очевидно. Не имея естественного объекта воздействия, их инстинкт доминирования обрушивается на всех окружающих в виде претензий, упреков и злобных нападок. Классическим примером суррогатной пары может служить пара-мать-незамужняя дочь. Такие образования, как правило, стабильны. Чаще всего, если у дочери есть ребенок, то она использует свою мать как суррогатного мужчину, манипулируя ей. Если ребенка нет, то наоборот. Чаще мать манипулирует дочерью и заставляет ее обслуживать себя. Часто пожилая женщина используют в качестве суррогатного мужа, зятя, подминая его психологически. Поэтому в матриархальной России теща один из самых ненавидимых мужчинами персонажей. Можно понаблюдать также за женщинами-начальницами и проанализировать их поведение. Тоже очень интересно. Глава 7, часть 7.25. Трюки. У меня болит голова, нога, спина, попа, нужно подчеркнуть. Я устала. Муж будет джину ночью протягивает стакан воды и таблетку анальгина. "Зачем?" спрашивает жена. "У меня голова не болит". Муж, срывая с себя трусы, "Ага". Анекдот. Это основной метод, который использует женщины, чтобы переложить работу на мужчину или отмазаться от секса. То есть, чтобы держать мужчину в повиновении, в качестве бесплатного лакея. В основе метода лежит миф о том, что женщина слабая, и инстинктивная склонность мужчины заботиться о женщине оберегать ее. Используется также комплекс вины, комплекс настоящего мужчины, сексуальный шантаж и другое. Домашнее задание. Прочитать ниже следующее письмо мужчины, где он описывает этот примененный против него трюк и разобрать все методы управления и приемы психологического боя, которые использует женщина при проведении трюка. Привет. Не знаю, как вам объяснить, но попробую. Если честно, я бы хотел, чтобы вы мне помогли разобраться и что-то может посоветовать. То, что будет дальше, надо читать внимательно и ничего не пропускать. Это все одно. Нужно увидеть это комплексно и взвесить все факты и данные. Предыстория. Мне 27 лет, моей девушке, назовем ее Саша, тоже 27 лет, живем вместе 2 года. Чувствую себя построенным и очень хочу изменить ситуацию, но не знаю как. Итак, при совместной жизни, когда все нормально и оба работают, никогда не стоит вопрос, кто что должен делать, у кого есть возможность, тот и делает. Она раньше пришла с работы, готовит, убирается, он раньше пришел, готовит, убирается, не вопрос. Так вот, сразу скажу, чтобы дальше было понятно. Саша работает в одной конторе по части 1С и ездит по клиентам. В нашей конкретной ситуации имеем следующее. Саша регулярно приходит домой очень поздно. Причем у нее работа кончается в 18, а прийти она может и в 23 и позже. Хотя мне с трудом верится, что какие-то клиенты так допоздна работают. Я тоже в этой области работаю, и мои сомнения очень даже обоснованы. Пару раз пришла в 2 часа ночи, хоть и не от клиента, а из офиса. Я звонил туда и знаю, что она там была, но что можно так долго делать? Но доказательств вранья здесь у меня нет. То есть, как любящий, я с пониманием должен к этому относиться. И придя первым, первое, я заправляю кровать, мою посуду, которую Саша за собой не моет, когда завтракает. Матерюсь, но делаю все это. Почему матерюсь? Так как каждое утро, когда я ухожу на работу, Саша лежит в кровати и смотрит утренний сериал, параллельно с чашкой чая в руке, которую ей в постель приношу я же. Так вот, просто получается, что на телевизор у нее время есть, а заправить кровать и помыть за собой посуду, или даже хотя бы донести ее до раковины, у нее времени нет. Ее аргументация. Первое. У нее пониженное давление, и утром она долго приходит в себя, и не может взять и сразу встать. Второе. Когда наконец встает... Ей уже нужно бежать, и она просто не успевает. То есть я, как любящий, это как бы должен принять. Доказательств вранья здесь у меня нет. Когда она приходит раньше меня, я практически, в 99% случаев, застаю ее лежащей на кровати и смотрящей телевизор. Ни о какой уборке, стирке и готовки с ее стороны речи вообще нет. Оставшийся 1% это если приглашены гости. Ее аргументация, что сегодня была в куче мест, так устала, что сил нет, и я, придя в 23.00, и даже зная, что Саша, например, уже в 19.00 была дома, иду что-нибудь соображать, приготовить на ужин. Параллельно мою посуду, которую Саша не помыла с утра, уходя на работу. Ее аргументацию смотри выше. И также мою эту посуду, которую она не помыла, когда пришла до меня с работы уже в этот день. Ее аргументация только что была. Доказательств вранья здесь у меня нет. И таким образом получается, что я как любящий должен позаботиться об уставшей любимой. По утрам на выходных она в связи с низким давлением, смотреть ее аргументация выше, сразу встать не может. И это уже просто сложилось в мою обязанность. Завтрак в постель, по выходным тоже моя обязанность. Когда человек говорит, что он очень устал, плохо себя чувствует, даже если это каждый божий день, Так что ты сам все вынужден по дому делать, ты вынужден в это верить, так как проверить это невозможно. Попробуйте прикинуть, что можно здесь сделать, ведь получается, что если я хотя бы в одном месте нахохлюсь и чего-то не сделаю, то я буду сволочью, ведь Саша плохо себя чувствует, устала, упала давление и так далее и тому подобное. Я пробовал, она смертельно начинает обижаться и перестает разговаривать, и я... Ведь, как я сказал, только что за неимением доказательств вранья, получаюсь сволочью, и она действует именно из этих соображений. Вот так, очень тонко и расчетливо меня взвесили, измерили и построили. Мне нужен совет, можно ли как-то, не рубя с плеча данную ситуацию, разрулить, чтобы поставить человека на место. Самому казаться больным не прокатит, так как она тут же скажет, что тоже страшно больна, и так как я мужчина, опять все должен делать. Я, несмотря на самочувствие, если откажусь, снова буду сволочью, и технически это так и будет, так как, да, я мужик, и, если даже я заболел, но если и моя любимая болеет, я должен, естественно, сам взять обязанности на себя. Так все и происходит. Это как шахматная игра, где, если играть честно, я везде получаю мат. Вы скажете, скажи спасибо, что работает и деньги приносит, другая ведь на шею бы села. Отвечу, она деньги приносит только себе покупает шмотки, откладывает и помогает своим родственникам. Моя зарплата почти такая же уже, как у нее, при этом платить 200 евро за съемную квартиру – моя обязанность. Уже без всяких технических подставок с ее стороны, я ведь мужчина. Я просто обязан это делать. Так что про пополнение с ее стороны семейного бюджета даже не думайте. Кстати, вынос мусора тоже моя святая обязанность. Уезжая в командировку у Дня Натрия, По приезду в квартире я нахожу первая раковина забита немытой посудой, второе рядом с наполненным с горкой мусорным ведром лежат еще три наполненных полиэтиленовых пакета с мусором. Третье в квартире естественно не убрана и даже кровать не заправлена. Тут надо вспомнить все ее предыдущие аргументации и технически все это как бы объясняется и если все не уберу и приведу в порядок, буду сволочью. Ведь если я скажу, что устал по приезду из командировки, что же я за мужик тогда получаюсь? Ути-пути, устал. Это почти ее слова, я не придумываю. У нас уже такая ситуация, что она как бы мужик, а я баба. Помогите. Мне больно, что о моем мужском поле вспоминается только, когда за квартиру надо платить. На вопрос, почему же я с ней вообще живу, отвечаю. Она очень умная и технически всегда меня выставляет в дураках. Я всегда оказываюсь сам виноват. Уйти при этом, а потом думать, блин, но я же на самом деле виноват, получаюсь. Доказательства обратного у меня нет. Вы скажете, что я, наверное, вру, ведь чтобы так много написать, много времени надо, которое я провожу за компом. Отвечаю, вы не правы. Во-первых, я быстро печатаю, во-вторых, параллельно в данную секунду у меня уже вторая партия стирается, а первая в тазике полоскается. Сейчас пойду выжимать. Развешивать первую партию, полоскать вторую партию и начинать стирать третью. После этого помою ворох грязной посуды от вчерашнего Сашиного завтрака, вчерашнего Сашиного ужина и ее сегодняшнего завтрака. После этого начну делать уборку в квартире, параллельно варя борщ. Опережая ваши мысли, постирать только свое я не могу. У нас таз в ванной стоит, куда мы в общую кучу кидаем свои вещи на стирку. Так как у меня вещей меньше, то стираюсь я чаще. А у нас как бы не правило. Кто стирается, стирает весь таз. И если я этого не сделаю, технически да. Буду опять сволочью, эгоистом и технически Саша будет права. Ведь мы живем вместе и работаем оба, у нас же равноправие. Если постираю только свое, а ее оставлю, это просто некрасиво будет выглядеть. Ведь я бы хотел, чтобы когда она будет стирать, она и мое тоже постирала, а тогда надо относиться так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе. Здесь мне снова шах и мат. Я заранее знаю, смотреть все предыдущие Сашиной аргументации, что она очень умела все выстроить так, что все равно я вынужден буду это сделать. Глава 7. Часть 7.26. Захват и мечение территории и ресурсов. Женщины – это такие забавные зверьки, питающиеся деньгами. Мужской толковый словарь. Интереснейшим предметом для рассмотрения в данной главе представляется территориальный и гнездовой инстинкт человеческой самки. Женщина, попав в дом к мужчине, старается пометить территорию. Забыть в ванной, спальне или автомобиле мужчины трусики, заколку, помаду, оставить где-нибудь волосы, брызнуть духами, чтобы остался запах и тому подобное. Тем самым она сигнализирует другим женщинам, что она претендует на эту территорию. Женщина также может пометить и самого мужчину, мазнув помадой его одежду, оставив на его шее засос или характерно поцарапав спину во время секса. Это может спровоцировать конфликт мужчины с соперницей, если таковая существует, чтобы облегчить захват мужчины и его ресурсов. Поселившись у мужчины, женщина тут же начинает наводить порядок, переставлять мебель, перекладывать вещи и тому подобное, то есть изменять местоположение вещей мужчины. Точно так же древняя самка, попав в пещеру к самцу, первым делом перепрятывала добычу, то есть захватывала контроль над ней. Поэтому основа поведения женщины в жилище – перепрятать все необходимое под предлогом наведения порядка и приготовления пищи. И создать психологический барьер. Не мужское это дело. В итоге мужчине для того, чтобы поесть или надеть свежие носки, придется обратиться к женщине с просьбой. Женщина занимает место посредника между мужчиной и его ресурсами, хозяйке его ресурсов. В наши дни, когда пища потеряла первобытную ценность, Женщины сосредоточили свое внимание на деньгах мужчин, как на добыче и основном ресурсе. Но и рефлекторное перемещение предметов обихода осталось тоже. Основа жизни в животном мире – контроль над едой. Поэтому женщина инстинктивно занимает место на кухне, монополизируя самое сытное, теплое и безопасное место. Любой мужчина, служивший в призывной армии, знает, что должности повара или кладовщика продовольственного склада привилегированные, и достаются они только самым ловким пронырам. Однако женщина умудряется не только захватить самое привилегированное место, но еще и обвинить в этом мужчин. Глава 7, часть 7.27. Технология осуществления власти типа «Серый кардинал». «Мой муж всегда сердится, когда не знает, на что уходят деньги. Так ты расскажи ему, тогда он просто взбесится». Анекдот. Общее правило. Женщина, для которой отношения с мужчиной являются ее природной профессией, всегда стремится занять самую выгодную для нее позицию. Это врожденный профессиональный навык. Покажем это. Одним из женских постулатов двойного стандарта является «Мужчина должен любить женщину, а женщина может позволять себя любить». Позиция принимающего любовь очень выгодна. Во-первых, любящий идеализирует нелюбящего. Нелюбящий же, напротив, сохраняет адекватность восприятия. Преимущество такое же, как у зрячего перед слепым. Таким образом, любящий становится зависимым от нелюбящего, оказывается в его власти. И разумеется, женщинам выгодно, чтобы любящими были именно мужчины. Так ими легче управлять и отнимать у них ресурсы. Женская поговорка гласит, «Для того, чтобы найти счастье с мужчиной, нужно хорошо его понимать и немножко любить. Для того, чтобы найти счастье с женщиной, нужно сильно ее любить и даже не пытаться понять». При сексуальной охоте женщина также занимает самую выгодную позицию псевдодичи, которая охотится на охотника. Выгода в том, что она контролирует ситуацию, охотится и получает результат – псевдо-дичь, а силы и ресурсы тратит наивный охотник мужчина, думая, что охотится он. При жизни с мужчиной женщина занимает позицию престижного предмета, которым обладают, то есть берегут, заботятся. Учитывая и то, что этот странный предмет может позволить обладать собой, а может и не позволить. Читай заставить заслужить право обладания собой. То выгоднее позицию просто невозможно себе представить. Может показаться, что женщина больше товар, а мужчина больше покупатель. Она продается. Мужчина же добивается, доплачивает, переплачивает. Но почему-то в конце концов мужчина оказывается предметом потребления, а женщина потребителем. И потребляет мужчину с особым цинизмом, сколько влезет. Между пассивной и активной ролью женщины выбирают самую выгодную роль пассивных, но принимающих решения. Мужчины оказываются в позиции тех, кому нужно, а женщины в позиции тех, от кого нужно. Той же позиции, которую занимают в обществе чиновники. Не обижают, уступают, лебезят, говорят приятности и дают мзду женщинам и чиновникам, только потому, что они нужны, чтобы получить то, что нужно а конфликтуют те кому нужно в обоих случаях не с тем от кого нужно а между собой за место в очереди тот от кого нужно имеет право вести себя как угодно а тот кому нужно обязан вести себя учтиво и вежливо обязан уступать роль того от кого нужно это очень удобно и выгодно недаром в матриархальных странах большинство чиновников женщины женщина виртуозный мошенник Она всегда занимает самую выгодную позицию на каждой стадии и каждой грани взаимоотношений. Точно так же и при принятии решений ей удается занять самую выгодную позицию. Она принимает решения, а осуществляет их и отвечает за последствия мужчина. А как же еще, он же мужчина? Технология принятия решения в паре простая. 1. Женщина принимает решения. 2. Выстраивая логические и эмоциональные барьерчики, накручивая и манипулируя мужчиной, Она проводит мужчину по лабиринтику женской логики к этому решению. Третье. Он принимает и озвучивает решение. Теперь это его решение. Четвертое. Раз это его решение, то он и осуществляет его и отвечает за последствия. Пятое. Если решение оказывается правильным, то женщина спокойная, она его приняла и воспользовалась плодами. Если неправильным, мужчина виноват во всем. Таким образом, женщина всегда якобы пассивна, слаба и избегает ответственности. Чужими руками жар загребает, как говорят в народе. Еще раз повторим, речь идет не о продавливании женщиной своего решения. Продавливаются решения женщинами самыми различными способами, от целых гаммы разнообразных секс-байкотов до выбора моментов обсуждения вопросов и соображения наибольшей расслабленности и усталости партнера. Здесь речь о Об интриге, о накручивании мужчину на решение, чтобы его принял он. Пример. Женщина считает, что нужно выполнить некую работу. Например, заменить крыльцо перед домом. Женщина знает, что мужчина не доверяет ни ее компетенции, ни компетенции случайных шабашников. Ему ведь придется и оплачивать их работу, и самому потом все переделывать. Поэтому женщина говорит, тебе все некогда заменить крыльцо, давай наймем кого-нибудь. Мужчина получает сразу целый набор негатива. Во-первых, он не хочет оказаться в дураках и переделывать работу, за которую заплатил, слушая при этом обвинения жены. Вот тебе всегда некогда, посмотри, что из этого вышло. Он ведь знает точно, что окажется виноват во всем именно он. Во-вторых, ему совестно, что он поступит как неумеха, предоставит простую работу шабашникам. В-третьих, он хозяин, это его территория, и ему неприятно присутствие тем более деятельность на ней других мужчин. Поэтому он говорит, не надо, я на следующей неделе выкрою время между сенокосом и ночным дежурством на пожарке. Все, он принял решение, на которое его накрутили. Впрочем, если бы он был умный и понимал, что им манипулируют, то сказал бы, нанимай, но платить будешь сама. И я проверю, как сделают. Если качество меня не устроит, виновата ты, и деньги я тебе не отдам. Твое решение, твоя расплата. После такой контрманипуляции женщина перестала бы поднимать этот вопрос. И он решал бы сам, когда и как нужно делать эту работу. А жена перестала бы считать его своей марионеткой, недостойной отдыха после сенокоса. Женщина комбинирует эту тактику с другими методами управления. Излюбленный трюк женщины взять мужчину в магазин за своими покупками, выбрать обувь, платье и тому подобное. Не говоря о том, что мужчина является носильщиком, носителем кошелька, и его можно раскрутить на дополнительную покупку. Его, кроме того, можно будет после обвинить в том, что вещь не подошла или не надлежащего качества. Он ведь просмотрел. Он должен был подсказать, он же мужчина. Женщина – это серый кардинал. Она старается захватить реальную власть, а мужчине навязать формальную. Реальное решение принимает сама, а реализацию и ответственность перекладывает на мужчину. Поэтому, кстати, так мало женщин на должностях с персональной ответственностью за принятие решений. Неуютно они там себя чувствуют, ох, как неуютно. Борьба против этой тактики проста. Милая, нет проблем, раз ты так хочешь, значит ты полностью отвечаешь за свои желания. Сама оплачиваешь, и кто ты? Глава 7. Часть 7.28. Что такое умная женщина? Умная женщина как дирижабль. Кстати, а когда последний раз вы увидели дирижабль? Шутка. Умная женщина просто не станет применять большую часть из этих приемов как она понимает, что порабощенный мужчина лишён инициативности и неэффективен. А если что и применит, то в очень мягкой форме. Она наоборот будет выращивать и мужчины крылья, чтобы он мог подняться как можно выше. И разумеется поднять ее, так выгоднее обоим. Что такое вырастить у мужчины крылья? Покажем это на простых примерах. Мужчина на даче залил фундамент под дом и сел отдохнуть. Женщина в режиме доминирования подойдет и скажет, а почему тут криво? тем самым заставив его оправдываться. В этом случае мужчина получит заряд негатива, будет чувствовать досаду и в следующий раз постарается вместо работы на даче пойти в бар с друзьями. Дача останется недостроенной, а мужчина сопьется. Женщина же, которая хочет сделать своего мужчину эффективным, скажет «Как здорово! Дай мне немного цемента, чтобы я замазала неровности на поверхности, а потом я нарисую на ней красивые орнаменты и цветы». Во втором случае он будет радоваться, гордиться своей работой и своей женщиной и получит сильную мотивацию к работе. Это сделает его эффективным. В такой семье будет и дача, и машина, и новая квартира, и совместный отпуск на Средиземном море, и много денег и счастья. Есть также категория умных и сильных женщин, изначально ориентированных на сильных мужчин, с включенным инстинктом вожака. Слабые мужчины, которыми можно управлять всеми вышеописанными способами, их просто не интересуют. Они любят, уважают и принимают своего мужчину таким, какой он есть, не желают его дрессировать и всегда готовы быть его союзниками. Вот как описывает свою точку зрения одна из таких женщин. «Я не приемлю любовь как войну и борьбу. Если я в состоянии победить мужчину, он мне не нужен в качестве мужчины. Если не в состоянии, зачем мне вписываться в заведомо проигрышную войну?» Не говоря уж о том, что мир велик и достаточно агрессивен, И значительно лучше противостоять ему вдвоем, чем драться между собой, по ходу получая увесистые плюхи и от мира, и друг от друга. Но я, опять же, не претендую на всеобщность. Скорее наоборот, это касается лично меня. Последнее предложение означает, что таких умных и сильных женщин, к огромному сожалению, очень немного. Это неудивительно, так как, чтобы изначально ориентироваться на сильных и добычливых мужчин, коих немного, женщине, самой кроме силы и ума, нужно иметь красоту то есть иметь достаточно широкий выбор среди мужчин. Такие женщины обычно не сидят дома за каменной стеной, то есть не паразитируют в наглую на мужчинах, но и не лезут в мужскую внешнюю сферу компетенции. Они активны, но в своей сфере, активно контролируют тыловую часть семьи, образование детей и внуков, домашнее хозяйство, коммуникации, быт, контроль тыловых закупок и работ, ремонт и мебель, дизайн дома, организация отдыха и досуга и тому подобное. Это и есть их общественная и культурно-просветительская тыловая деятельность. Поначалу, пока детей нет или мало, они обычно участвуют в бизнесе мужа. Но как только семья разрастается, они берут на себя весь тыл, высвобождая мужчину для внешней функции. Самый эффективный тип семьи в современном мире. Полупартнерская, полутрадиционная. Принцип предельно прост. Чем больше активности на благо семьи, тем семья крепче и благополучнее. Соответственно, чем больше сил и времени тратится вне семьи на собственные развлечения, тем семья слабее. Если час времени потрачен с женщиной на походы по модным магазинам, просмотр мыльной оперы или бессмысленную для бюджета семьи малооплачиваемую работу, значит этот самый час не потрачен на семью и детей, украден у них. Поэтому работой, общественной деятельностью, бизнесом адекватных женщин является семья. Ориентируйтесь в вашей жизни на адекватных женщин. Или не полностью адекватных женщин становиться адекватней. Глава 7. Часть 7.29. Для огорчения нет причин. Я считаю, сэр, что рукоприкладство по отношению к дамам абсолютно недопустимо. Совершенно с вами согласен, сэр. Как джентльмен джентльмену рекомендую набор клюшек для гольфа. Разговор двух джентльменов. Эта глава некоторыми мужчинами может быть воспринята болезненно так как в ней вы можете узнать себя. Если, прочитав эту главу, вы скажете, «Нифига себе, я даже не представлял себе, что женщины так могут. Вот бы моя попробовала так со мной, получила бы по уху и вылетела бы из моей хаты». Или, ну да, мы с женой все время применяем эти приемы друг к другу, и она говорит, что я единственный, с кем она не может справиться. Поэтому единственный, кто ей интересен. Или так себя ведут только тупые женщины, а мужчины, которые терпят тупых женщин, еще тупее. Тогда я вас поздравляю, вы вожак, и ваша женщина это чует У вас все окей, не о чем говорить, наслаждайтесь жизнью и любовью. Если же вы узнали в описанных ситуациях свою жизнь, смущенно молчите и переживаете, вам все это не нравится, то читайте дальше. Во-первых, не стоит расстраиваться, нужно просто быть честным с самим собой. Для начала нужно определиться, чего вы хотите на самом деле Ситуация под вашим контролем в любом случае. Если, подумав, вы скажете самому себе, в общем, меня все устраивает, моя женщина разумнее меня, я ей благодарен за то, что она мной правильно управляет. Без нее я бы спился или наделал других глупостей, так как я слаб духом. Так тому и быть. Ваша пара удачная. Если же вы явно не желаете продолжать отношения в том же духе, вас бесит, что вами манипулируют, то здесь два выхода, либо вам придется расстаться со своей женщиной, либо перестроить с ней отношения. И я не знаю, что лучше, и не знаю, что легче, решать вам. Хочу сказать только, что силы терпения вам понадобится много, и могу снабдить самым необходимым для этой битвы. Первое. Камуфляж. Никогда ни при каких обстоятельствах не обсуждайте прочитанное в этой книге со знакомыми женщинами. Вы получите обвинение в жена ненавистничестве на вас навесят ярлык неудачника, достойного жалости, ущербного, страдающего сперматоксикозом, над вами посмеются и скажут, что вам бабы не дают и тому подобное. То есть всячески будут давить на несоответствие вас образу настоящего мужчины. Загонять обратно в вами стоило обслуги для женщин. Не каждый готов к такой массированной психологической атаке. Если захотите, обсуждайте с незнакомыми, тренируйтесь на них. Второе. Прибор ночного видения. Универсальный прием против зашоренности собственных мозгов. Во всех спорных случаях представьте, что на месте женщины мужчина. Пример. Однажды один знакомый бизнесмен пожаловался мне, что его жена вместе с тещей затеяли на даче перекрывать крышу. И, разумеется, не справились. Наняли бригаду каких-то узбеков неумеха, который только испортили материалы а теперь жена стщий обвиняют его в том что он очень занят на работе и ему было некогда заниматься крышей он действительно выглядел виноватым и растерянным тогда я объяснил ему что женщины и не собирались заниматься крышей а затеяли все это ради того чтобы заставить его подключиться по ходу дела и взять все в свои руки это и есть технология серого кардинала и добавил Представь, что это не жена с тещей, а я вызвался отремонтировать кровлю, взял у тебя деньги и нанял узбеков. А когда они все запороли, обвинил бы во всем тебя. Как бы ты реагировал? Убил бы, не задумываясь, ответил знакомый. Конечно, он не собирался никого убивать, это просто такое выражение, но нужно было видеть его ошарашенный взгляд. Только теперь он понял, как им, опытным бизнесменам, просто манипулируют и как разводят. Используйте этот прием». Одинаковый стандарт оценки поступков мужчин и женщин – основа вашей адекватности восприятия жизненных ситуаций. Есть еще один очень простой способ. вообще никак не учитываете в своих выводах о мотивации женщины ее слова и интонации. Учитывайте только то, что она делает. Третье. Вооружение и техника боя. Не все так страшно для мужчин. Так как мужской мозг намного мощнее и универсальнее женского, то всеми приемами управления мужчина может оперировать гораздо эффективнее женщины. Более того, владение ими точно так же прошит во мужском мозгу, как и в женском, нужно только включить инстинкт вожака. Как это сделать? Дочитайте книгу до конца. Вожак отличается от среднерангового наличием навыков управления. Эта книга дает эти навыки мужчине через понимание. Если вы занимались борьбой, боксом, фехтованием или чем-то подобным, то вы знаете, что какими бы исключительными физическими данными не обладал дилетант, владеющий приемами боя, профессионал победит. Однако теперь дилетантов нет. Все приемы боя описаны. Тренируйтесь, читайте, берите методы управления и используйте их в отношениях с женщинами. Кроме того, всегда помните, что вожак живет собственными интересами. Думайте в первую очередь о том, что выгодно именно вам. Здоровый эгоизм – хорошая черта, чтобы вам не говорили обвиняющие вас женщины. Женщина слабее вожака, и она приспособленка, она приспособится к новым условиям, вплоть до того, что влюбится в вас, если почуют чутьем самки в вас внутреннюю силу вожака. И помните, очень важную вещь, для вожака взаимодействие с самками – это игра, а не война на поражение. Поэтому играйте в эту игру легко, непринужденно, с юмором, и не воспринимайте женские манипуляции сколько-нибудь посерьезно только как повод для шутки или ответной контрманипуляции. Это как шахматы или как компьютерная игра стрелялка-бродилка. Забавно и абсолютно безопасно. И тем более не смертельно. Жизненная позиция уверенного в себе и сильного мужчины исключает попытки самоутвердиться за счет кого бы то ни было. Самоутверждаться ему вообще не надо, если он в себе уверен. А за счет женщин, тем более, любых своих ли, чужих ли, они априори слабее сильного мужчины. Будьте сильными и милостливыми вожаками. Домашнее задание. Перечитать комедию Шекспира «Укращение строптивой». Проанализируйте поведение Катарины и ее мужа. Найти в поведении знакомых женщин элементы манипуляций. Поучаствовать в женских форумах в интернете. Навязать участницам для обсуждения невыгодную женщинам тему. И проследить стандартные женские манипулятивные приемы. В письменном виде получится очень наглядно. Выработать контрприемы и потренироваться в их применении. Жизни очень пригодится. Выработать собственные контрприемы против всех женских фокусов, описанных в данной главе. Научиться применять их автоматически, с юмором и с нисходительным видом. Проанализировать на предмет женских приемов управления следующий рассказ одного мужчины. первое Советское время. Рано утром тесть сидит на кухне, спокойно поедая сметану, только что купленную в молочном магазине. В кухню входит его жена и, видя такое безобразие, мирно сидящего, да еще поглощающего сметану мужа, спрашивает «Ты чего это сметану ешь? Оставил бы ребенку». Тесть, не поворачивая головы, «Там есть еще» и продолжает мирно пастись. «А если и я захочу? Открой холодильник, там и тебе хватит». А моя мама, что не человек, тесть поворачивается, в упор смотрит на супругу и раздельно так произносит «Я купил на всех». И возвращается к своему занятию. Секундная пауза, после чего жена выдает, а зачем ты потратил столько денег? Второе. Те же действующие лица. Тесть помогал другу переезжать с квартиры на квартиру, и теперь третий день мается болями в спине. А сатанев от боли, он решается на крайнее средство. Мажется священным вьетнамским бальзамом «Звезда». Надо отметить, что в то время «Звездочка» была редкостью и не валялась в каждой аптеке, как сейчас. Ее привозили из за гран поездок из Венгрии и Польши и считали чудодейственным препаратом, лечащим от всех болезней и поднимающим на ноги покойников. Именно этим бальзамом намазал свою многострадальную спину мой тесть и как раз уже клал баночку на место, когда в комнату вошла теща. Уловив специфический запах, она подумала «Вьетнамским духом пахнет» и спросила прямо «Ты что, звездочкой натерся?» «Да, а что?» – не чувствуя подвоха, ответил тесть. Дальше следует ключевая фраза. Ты же знаешь, что звездочка нужна на крайний случай, когда у кого-то что-то заболет Третье. Наши дни. Действующие лица те же. Тести отправляют в магазин за продуктами для завтрака. Все члены семьи сделали продуктовые заявки. Это сопровождалось торгами, и в результате каждый что-то заказал. Кто-то творог, кто-то сыр и тому подобное. Тёща сладким голосом говорит мужу, «А чего бы хотелось лично тебе?» Тесть, неосторожно расслабившись, мечтательно выдает охотничьи колбаски. Тёща резко серьезнеет и говорит «Нет, их не покупай, у меня от них изжога».